Глава двенадцатая Примерно через час Эрей наконец выдохся и выжидательно замолчал, при этом почему-то посмотрев на меня. А я что? У меня к нему вопросов нет. Вернее, они есть, но совсем не на эту тему. И, боюсь, он не даст мне нужных ответов. А тот, кто на это способен, на данный момент вообще в мою сторону не смотрит и искусно делает вид, что меня вовсе не существует. Хотя зачем бы ему высказывать какое-то расположение к фантому? Да и зачем поворачиваться, когда с Гаем, его величество, в последний раз виделся, несколько месяцев тому назад, мельком, и тот, если верить Ригу, наговорил ему каких-то несусветных гадостей, о которых я, вот хоть убей, не помню. — Грустно, конечно, мне было, грустно и тоскливо. Даже сомневаться начинаю, стоило ли приходить. — Как вы выбрались из Неверона? — неожиданным басом спросил воинственный дядька, сидящий рядом с королем. — Тот самый вояка, вояка до мозга костей, который сменил утренний камзол на более привычный военный мундир со знаками отличия. — Между прочим, очень интересный дядька. Абсолютно седой, немного трепанной, явно битой жизнью, но еще очень и очень бравый, как генерал в отставке, который, если бы вдруг решил отрастить себе усы, был бы очень похож на присмиревшего к старости Бармалея. Одни лохматые, торчащие в разные стороны брови, чего стоят, да еще этот бас. «Прошу прощения, Таркан Талейра». — тонко улыбнулся Эрей, давший мне всего одной фразой понять, что за дядьку я бы звала Брамалеем. — Но это закрытая информация. Я не имею права ее распространять. Таркан — Высший воинский чин, Валеним. Однако хилый оказался дядька. Очень и очень нехилый. Можно сказать, главнокомандующий. Самая большая военная шишка здесь. После короля, конечно. Понятно, почему Родан был с ним так вежлив. — Почему вы уверены в том, что разрушили заклятие пирамиды? — Я не маг, господин Талейра. Об этом лучше спрашивать не у меня. — А у кого? Эррей с хитро блестящими глазами уставился в мою сторону, а шло часть от удовольствия. На что я лишь пожала плечами и негромко обронила. — Дей, на выход! — Что именно вас интересует, сударь? — Послушно и без единого слова возражения, учись, эр. Поднялся наш единственный чародей. — Откуда вы узнали о заклятии? — насупился господин Талейру. — Это вышло случайно. Нас заинтересовало отсутствие видимой нежити, в то время как все исти... иные источники утверждали что в Невероне ее обитает очень много. Пришлось приложить некоторые усилия и использовать кое-какие артефакты, что позволило нам, в конце концов, выяснить причину этого несоответствия. — Вы уверены, что в Невероне обитают... — Мы столкнулись с ними нос к носу. — В таком случае, почему вас не уничтожили? — На нас были метки, господин Талейра. — вежливо напомнил Дэй. Такие же, как на всех коренных неверонцах. Они избавили нас от неприятностей. А в бой мы не вступали по иным причинам, о которых, я полагаю, не нужно повторяться. — Где вы взяли свои метки? — впервые подал голос его величества, подчеркнуто не глядя в сторону мага. — У местных жителей, сир. — Каким образом? Дейх мыкнул. — Самым разбойным, сир. Проще говоря, совершили нападение на несколько подходящих для этих целей людей. Однако никто из них не пострадал, а нападение пришлось обставить так, чтобы они не поняли, что именно являлось нашей настоящей целью. Получается, метки не были защищены никакими заклятиями? — Были, сир. Но мы нашли способ их обойти. — Как именно? — Прошу прощения, Ваше Величество. Улыбнулся под маской Дэй. Боюсь, это тоже закрытая информация. Король чуть сузил глаза. — Хорошо. Как вы узнали о существовании пирамид? — Опытным путем. — Почему вы уничтожили гну Да и нахмурился. — Потому что для всех остальных у нас не хватило голубого огня. — Но ты ведь научился его создавать, не так ли? — Вот уж теперь мне пришлось сузить глаза. Кажется, его величество знает непростительно много. Интересно, откуда? — Дамира раскопал? Или сам догадался? Тогда понятно, почему он не слишком удивлен знакомым голосом эра, и почему поведение его отца не вызвало у него недоумения. Так, первый прокол, хотя и вполне предсказуемый. Что дальше? Перехватив беспокойный взгляд брата, я незаметно кивнула, и он неохотно ответил. — Да, сир, но в самом Невероне создать их заново я не мог. Слишком велика вероятность, что по следу от магии нас бы засекли. Жрецы или их служители имеются почти в каждом селении. Народу на них работать надо полагать тоже немало. Каждый нищий мог в любой момент стать осведомителем или шпионом. Все странное, непонятное и необычное тщательно отслеживается. На входе в города каждого проверять на наличие магии и магических артефактов. Если что не нравится, тут же ведут к, не... к некроманту. На воротах всегда есть один или два, поэтому рисковать я не мог. А пирамида потребовала всех наших запасов. Пришлось ограничиться только одной и сразу уйти. Его Величество медленно наклонил голову. — Я тебя понял, фантом. Как тебе удалось распознать само заклятие над Невероном? — Мне помогли, сир, — осторожно ответил Дэй. — Кто? — Это имеет значение? — попытался увильнуть маг, но не вышло. Его Величество только хищно прищурился и пристально на него посмотрел. — Слишком пристально. И как-то очень внимательно, будто хотел увидеть насквозь. Большое. У Дэя на лице внезапно выступил холодный пот. Я не увидела этого под маской, не увидела никакого лишнего движения со стороны короля, но почувствовала, как брат почему-то не на шутку встревожился. И словно бы замер, придавленный чем-то тяжелым, но невидимым. Даже плечи согнул словно ему стало трудно дышать. А потом ощутила нечто иное, негодующе вскинулась и поняла, что тяжелая короля имеет под собой еще одну подоплеку, магическую, после чего окончательно возмутилась и решила вмешаться. Вернее, активировала на мгновение свои знаки, заставила дэя чуть вздрогнуть от чувствительного укола его кожу, Слабо засветиться и легко сбросить чужую волю, как надоевшая ермон. Почти сразу Дэй да облегченно вз... выдохнул и кинул в мою сторону благодарный взгляд, а король поджал губы и отвернулся. Мне стало неприятно. Честно говоря, не ожидала я от него такой подлости. Никак не думала, что он воспользуется силой, чтобы выколотить из парней признание. Мне казалось, он до такого не опустится. Казалось, что такой способ получения информации неприемлем. Однако король, видимо, так не считал. Потому что его не остановила ни близость владык, ни мое присутствие, ни даже море свидетелей, которые хоть и не сообразили до конца, что про но все же насторожились. «Сколько у вас было в Невероне?» Немного погодя снова спросил эннар Второй. — Семеро, ваше величество. — Здесь я вижу только шестерых. — Ну да. Лина тут нет. Он за окном таится, фыркает недовольно, слышит твой голос и тихо ворчит, прекрасно чувствуя твою недобрую магию. — Да, ваше величество, — неохотно признал Дэй. — Один из нас не смог сюда прийти. Не смог или не захотел? Так, что он добивается? И для чего эти дурацкие вопросы, в которых нет никакого видимого смысла? Он что, шутить вдруг надумал? Или я что-то не понимаю? Во мне неожиданно зародилось глухое раздражение. Твою маму! Мы сидим тут битый час, переливая из пустого в порожнее когда давно пора переходить к делу. Сидим, как дураки, зачем-то выслушиваем то, о чем каждому из присутствующих уже прекрасно известно. И до сих пор никто не соизволил поинтересоваться. А зачем, собственно? Один молчит, второй в носу ковыряет, третий таращит глаза, будто их убивать сейчас будут. Владыки на своих тронах вообще непонятно, чем занимаются, а я... — Что то хочешь сказать, фантом? Вдруг повернулся ко мне король. В первый раз за весь вечер посмотрел прямо, с нескрываемой насмешкой, с каким-то пренебрежением и даже, черт возьми, с необъяснимым превосходством. Блин, я ему что, крыса в клетке, чтобы так меня изучать? Может, кролик подопытный, которого голодный лаборант уже планирует засунуть в микроволновку? — Что за тон, сир? Что за взгляд? Что за претензии, наконец, когда мы с вами на блюдечке преподнесли такой роскошный подарок, а вы после этого нос воротите, как от дерьма? И как вообще смеете испытывать на моих братьях свою силу? Ну все. Я злая. Я уже открыла было рот, чтобы высказать свое возмущение, но у Инара второго внезапно и очень непонятно окаменело лицо. Причем так резко и быстро, что я даже озадачилась. Впрочем, перемены коснулись не только его одного. Ленлорд Талара вообще вздрогнул и посерел так, словно привидение увидел. А господин Талейра неприлично застыл, принявшись кончиками пальцев лихорадочно нащупывать что-то на поясе. Я непонимающе нахмурилась подметив определенное беспокойство на лицах, сидящих напротив соседей, но потом почувствовала, как в спину дохнуло холодом, осторожно скосила глаза, увидела, как по полу стелется свежая поземка и со вздохом подняла голову, укоризненно уставившись на накрывшую меня сверху густую черную тень. — Ты что тут делаешь? Тень гора не отрывая от короля неподвижного взгляда, И сдал странный смешок. В гости зашел. Вот так просто? Ни с того, ни с сего? — Ты забываешь о знаках, — напомнил он, склонившись над моей макушкой и обдав сверху волной холодного воздуха. — И забываешь про то, о чем мы говорили только вчера? — Я нахмурилась еще сильнее. Я все помню. Но никак не возьму в толк, для чего ты явился сюда гипнотизировать гостей своего брата, как удав кроликов. Ты что, опять голодный? — Нет. Но когда ты злишься, мне неспокойно. — Твою маму, брат, ты теперь будешь каждый раз выскакивать из тени, когда вместо прекрасной музы меня посетит разражение? Призрак сдержанно усмехнулся и, покосившись на окиманевших валионцев, ласково дунул мне в лицо, отчего я озвучно чихнула, ошеломленно моргнула, а потом неожиданно поняла, что больше не злюсь, то есть не злюсь совсем, потому что внезапно взявшийся гнев так же непонятно куда-то упорхнул, да еще так резко и быстро что оставил после себя почти физическую ощущаемую пустоту в груди. — Так лучше? — насмешливо осведомилась тень, нависая надо мной массивной горой. — Я ненадолго задумалась, но потом все же кивнула. — Да, спасибо. Расскажешь как? — Позже. — загадочно хмыкнул брат. — А пока я тут постою. Не возражаешь? — Возражаю. — Почему? — Не хочу сидеть на ледяном троне — от него задница мерзнет. Тень сомнения оглядела покрывающуюся ко ледяной коркой спинку моего стула, оценивающе покосилась на бегущие по столу такие же ледяные дорожки, виновато вздохнула, сконфуженно развела руками, а потом неловко кашлянула. — Ну, извини, это не от меня зависит. — Знаю. — кивнула я, сердито стряхнув со щеки крохотные снежинки. — Только ты лучше потом приходи, ближе к ночи. Кажется, у нас с тобой еще остались темы для увлекательной беседы. — Тема для беседы есть всегда. Тихий смех порывом легкого ветерка взъерошил мои волосы. — Вопрос лишь в том, готов ли ты для них. — Я-то всегда готов, а ты? — Увидимся позже, Гай вместо ответа ртала тень постепенно истаивая надеюсь когда нибудь ты объяснишь мне разницу между собой и гайдой я вздрогнула и быстро покосилась на неподвижного короля а потом так же быстро отвернулась прикусив губу и краем глаза отыскивая вредного призрака но тот уже проворно исчез обдав зал щедрой волной ледяной поземки — Негодяй! — буркнула я, поняв, что пинать за откровенность некого, а потом недовольно зыкнула на неподвижно сидящего на троне гора, которого, кажется, поведение брата, если не шокировало, как всех остальных, то точно ошеломило. — распустил его, понимаешь. Скоро вообще местами поменяетесь. Адамант издал какой-то странный звук. Но я уже отвернулась, и, сердито спряхнув со щеки последней снежинки, так же сердито фыркнула. — Ладно, проехали. На чем мы там остановились? — На тебе. Тут же напомнил мэйр, ехидно оскалившись под маской. — Я ж сказал, проехали. Что дальше по плану? — А у нас разве есть план? — очень искренне изумился Лохвард. — Так Так искренне что сидящий рядом Лок восторженно хрюкнул, у Деи на губах мелькнула лукавая улыбка, Родан громко подавился, а Ирей сдавленно закашлялся. Я хмыкнула. — Вой, мерзавец! Но если ты думаешь, что это сойдет тебе слаб то зря. Под мгновенно насторожившимся взглядом Мире я чуть пристала и огляделась в поисках нужной мне вещи. Однако почему-то не нашла и вопросительно взглянула на Аса. — У вас тут карта какая-нибудь есть? — Конечно. — Какая нужна? — Самая большая подробная, с окрестностями степенья Верона. — Сейчас будет. — Зачем тебе карта? — с нескрываемым подозрением осведомился мэр, когда кто-то из коронов, повинуясь знаку кра красного, пулей метнулся в, в неприметную комнатку по соседству. Но я только демонстративно скрестила руки на груди, многозначительно промолчала, а потом довольно кивнула, когда пару мгновений спустя в залу приволокли большой рулон бумаги и, установив неказистую, но довольно прочную подставку, развернули красавицу карту во всю ширину. — Мер, к доске! — бодро скомандовала я, когда все приготовления были завершены. — Зачем? — совсем обеспокоился Мире. — Отвечать будешь, друг мой, — ласково пояснила я. — Что именно и кому? — Как кому? — Всем. У людей, наверное, накопилось там много вопросов. Вот ты и будешь на них отвечать, что непонятно. Мэйр резко переменился в лице. — Гай! — Вперед! — подбодрила я. — Довольно откинувшись в кресле, а потом широким жестом указала на провинившегося оборотня, делано не замечая, как опасно засверкали его хищно сузившиеся глаза. — Прошу вас, господа, он весь ваш. — Ну, гай! — мстительно прошипел Мире, сжимая кулаки, но при этом все-таки послушно подходя к карте. На что я только фыркнула и демонстративно отвернулась. — Это тебе не за сегодня, не надейся, а всего лишь за мое испачканное покрывало. Он непонимающе нахмурился. — Чего? Какое еще покрывало? — То самое, и за тот концерт, после которого мне полночи снились кошмары с вашим участием. Холодно добавила я. — Все понял? — Все, — сглотнул Мире, мигом сообразив, о чем речь и, кажется, покраснев, как маков цвет. И еще бы! После того, как этот красавец в очередной раз сл сладко дрых у меня в ногах, нежно обнимая когтистыми пальчиками за бедра, его четвертовать следовало, а не к доске ставить, как проштрафившегося шкалера. Это он еще легко отделался. И, судя по всему, отлично это понимал. Спасибо, что не убил. Стоило бы. Пожалел не к месту. Но в следующий раз с балкона выкину. — Обоих! Лок вжал голову в плечи и постарался стать как можно незаметнее, чтобы я ненароком не вспомнила и о нем, и не ткнула носом, как слепого щенка, грубо намекая на то, что кутили-то они тогда все-таки вместе. Благородно не заметив его тревоги, я бросила Мэйру свой безотказный карандаш. — На, рисуй то, что видел в Невероне! — только так, чтобы люди поняли. Мире тяжело вздохнул, после чего покорно поймал вычерненный до состояния ночи карандаш, привычно выдвинул грифи и принялся за черчение, проклиная про себя тот день и час, когда согласился выпить с Хвардом на брудершафт Надо заметить, с Мире дело пошло гораздо лучше и легче, чем с Эреем или Деем. Он отлично справился со своей частью, очень подробно расчертил карту крохотными значками селений, нитками рек и крупными точками известных нам городов. Довольно ловко отвертелся от скользких вопросов господина Талейру, неожиданно уверенно ответил на все вопросы лен лорда Талару, который вовремя вспомнил о деле и перестал сверлить сына тяжелым взглядом. Им его о чем-то спросили с короны из младших кланов. Потом спросили еще. В преддверии будущего военного союза все хотели знать, куда им двигаться и как избежать возможных ловушек. Они старательно изучали обрисованную диспозицию, тщательно запоминали мельчайшие детали, бесконечно уточняли, дополняли, размышляли вслух подчас споря один с другим в поисках лучшего решения. Но я не особенно прислушивалась. Все это время я из-под воль и незаметно наблюдала за королем, сеясь понять, от отчего же он недавно так меня разозлил, и почему его некрасивый поступок так неожиданно сильно вывел меня из равновесия. Пока внятного ответа на эти вопросы я не нашла но все равно наблюдала пристально неотрывно то убегая взглядом в глубь гулкого зала то снова возвращаясь к его бесстрастному лицу отчаянно пытаясь разобраться в его многочисленных масках увы сейчас я не могла сказать был ли он настоящим или же снова лишь придерживался какого то заранее написанного сценария я потеряла нить понимания Я слишком давно его не видела, а чувствовала вообще лишь однажды, каких-то несколько минут, хотя теперь почему-то кажется, что это было всего лишь сном. Слишком уж разительно отличалась от него неприглядная реальность, и эта вопиющая разница слишком уж больно резанула меня по сердцу. Когда, кажущийся бесконечным потоком вопросов, наконец иссяк, иссяк, а мэр устало потер виски и вернулся на место, я заметила, как встрепенулись молчащие до этого момента спутники короля. Сперва один, усатый и сравнительно молодой мужчина с холеным, но довольно жестким лицом, а потом и его сосед, тоже не старый, но какой-то невыразительно внешний и откровенно неприметный тип, способный взгляд в любой толпе. Мы получили сведения о сохранившейся сети наших осведомителей в Невероне. Внезапно задал вопрос первый. Я мысленно присвистнула и взглянула на него совсем по-новому. — А здравствуйте-ка снова, дядечка, молчун — Ну-ка, ну-ка, как там поживает господин Дамира? Вы ведь от него две первые ласточки, его бравые орлики, приехавшие сюда выяснить все подробности о моей короткой оговорке. Вот так номер. Честно говоря, не ждала вас так быстро увидеть. Именно вскорон Оли как раз и не ждала. Скорее думала, он Фарли, он привет передаст. Файса закидает вопросами. А тут, он как интересно дело повернулось. — Верна ли эта информация? — снова спросил молодой и холеный, блуждая по фантомам цепким взглядом. — И от кого она поступила? — Информация верна, — негромко отозвалась я, а не следя за голосом и, разумеется, тут же приковав к себе внимание собеседника. — А поступила она от человека по имени Риддалас Дул. — Вам это что-нибудь говорит? — Орлики переглянулись. — Возможно. Они обменялись молчаливыми замечаниями и уставились на меня сразу вдвоем. — Что вам о нем известно? — Немного. Только то, что он успел сообщить нам перед уходом. — Вы могли бы пояснить свое заявление? — Какие вежливые дядечки! — Извольте! — кивнула я бросив изображать вселенскую скуку. Господин Ридолос заявил, что остался последним резидентом тайной стражи Валиона в Невероне. Вся его сеть некоторое время была уничтожена. Сам он каким-то чудом уцелел во время облавы и последние сорок лет скрывался под видом бродячего актера, при этом продолжая собирать информацию. Он знает о заклятии, стоящем на границе степи, который лишает разума тех, кто рискнет с ним соприкоснуться. Знает о том, что работает это заклятие лишь тогда, когда человек движется из Неверона, но остается совершенно неактивным в случае, если он пытается попасть в страну. Знает, что вернуться домой не сможет, но попыток не оставляет. У него также есть трупов, которые он постепенно отбирает людей с врожденными магическими способностями. Есть некоторое число единомышленников, которым не нравится положение дел в Невероне, но которые, как мне кажется, еще не готовы приступить к активным действиям. Пока создается впечатление, что это люди из категории обиженных и обездоленных, кому сильно не повезло по жизни. Потенциально, возможно, союзники в но до поры до времени неустойчивые и не слишком полезные. Тем не менее, они есть. И это всецело заслуга господина Ридолоса. Незнакомые господа снова выразительно переглянулись. Что вам известно еще? Возможно, вместе с ним путешествует особа, которая также имеет прямое отношение к вашей конторе, сообщила я после мгновенного колебания. Точнее не скажу. Она очень скрытная Однако уверен в том, что леди владеет магией разума более того отлично знает о своем даре и судя по всему постоянно держит над всей трупы какое то сложное заклятие позволяющее им остаться незамеченными даже вблизи от некромантов результат этого заклятия я видел впечатляет хотя не исключаю что леди просто научилась этому трюку у кого то еще более опытного и умелого как зовут эту леди вы знаете она представилась ликой — Кем? — заметно вздрогнул молодой. — Ликой, — повторила я, внимательно следя за выражением его глаз, и, кажется, не ошиблась. Они действительно расширились, и там прометнуло внезапное торжество. — Вам знакомо это имя? Мужчина ненадолго прикрыл веки, о чем-то напряженно размышляя, а потом кивнул. — Вполне возможно, вы не ошибаетесь насчет нее, господин Фантом. Она была одна? — Нет. Тут же отозвалась я, торопливо просчитывая варианты и раздумывая над тем, сколько им можно сказать. С ней был юноша, подросток, лет двадцать или чуть меньше, тоже маг разума, но пока слабый, неопытный, почти ничего не умеющий. — Откуда вы знаете? Очень странно посмотрел на меня неприметный тип. Спящего мага невозможно засечь, пока он не откроется. Я пожала плечами. Он пользуется силой неосознанно, и однажды это произошло, когда никто, кроме меня, не видел. Он пытался на вас воздействовать? — Совершенно верно, — усмехнулась я. — И что же? — Ничего. Я ведь сказал, мальчик еще слишком слаб. Подопечные господина Дамира посмотрели на меня чуть ли не растеряно. — А вы уверены в этом, юноша? — При слове «юноша» где-то невдалеке зашипела моя доблестная охрана, причем так выразительно и демонстративно, что едва не испортивший мне статус господин, тут же осекся и поспешил исправиться. — Прошу прощения, милорд. Я хотел спросить, вы уверены в том? что у мальчика есть способности к магии разума. «Абсолютно», — кивнула я, — «как почти не сомневаюсь в том, что известная вам леди приходится ему близкой родственницей, возможно, даже матерью, несмотря на свою внешнюю молодость». «Все может быть», — задумчиво окинул меня взглядом неприметный сосед. «Вы можете еще что-нибудь сообщить по этому поводу?» Я снова задумалась, но потом качнула головой. — Пожалуй, что нет. — В таком случае я благодарю вас за ценную информацию. — Не за что. Передайте мои поздравления господину Дамира. — С чем? — очень ненатурально удивился молодой. Я хмыкнула. — С хорошими новостями. А может, и еще с чем-нибудь. Всякое ведь в жизни бывает, не правда ли? Порой даже не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Под моим насмешливым взглядом важные господа откровенно смешались. Но мне и не нужен был их ответ, чтобы сложить два и два, а потом провести необходимые параллели. Кажется, смешливая девочка, Лика, не зря показалась мне не такой уж и девочкой. И, кажется, не зря ее подросший пацан... Показался до ужаса похожим на господина усатого лиса. Видимо, есть и у него свои слабые места. Есть свои скелеты в шкафу. И, видимо, один из них я сейчас случайно обнаружила. Хм. Перехватив недоумевающие взгляды от своих фантомов, я снова пожала плечами. Ну да, этими догадками я с ними не делилась. Потому что больно уж невероятно после чего замедленно подняла взгляд и вопросительно посмотрела на собравшихся. — Господа, у вас лично ко мне остались какие-то вопросы? Зал ответил гробовым молчанием. — Думаю, у них было полно. Вот только никто почему-то не решился их задать. — Очень хорошо. В таком случае я вас покину. У меня на сегодня есть другие дела. — Эр, Рот! — Ответите, если господа пожелают узнать что-то еще. Задача ясна? — Так точно, милорд. Дружно отрапортовали фантомы. Я удовлетворенно кивнула и неторопливо поднялась. Честное слово, мне действительно надо было уйти. Возникшие буквально пару минут назад кое-какие догадки требовали немедленных действий и полной тишины для правильной их реализации. К тому же мое присутствие тут не являлось необходимым. Все остальное можно решить и без меня. На сто процентов уверена. А если понадобится, парни все равно потом расскажут в подробностях. Так что ничего важного я не упущу. Но вот что странно. Стоило мне только оторвать пятую точку от нагретого кресла, как весь зал вдруг пришел в движение. Какого черта? Чего это вдруг? Бедных скоронов внезапно поразил неприличный недуг? И чего, не спрашивается, повскакали со своих мест чуть ли не быстрее, чем я? Может, с меня маска свалилась? Может, и Рэй или тени рассказали им об еще одном обычае моей далекой родины? Внезапно обнаружив, что весь цвет южан, как по команде поднялся с кресел, Я, если честно, даже смешалась, потом заподозрила подвох, нахмурилась, а затем увидела ошеломленные физиономии валионцев, среди которых только король остался совершенно невозмутимым, и, наконец, озадаченно уставилась на главу Алого клана, который, как мне показалось, первым инициировал это необычное явление. — И как это понимать, господин Ару? Алый вместо ответа глубоко вздохнул и коротко поклониров... поклонился. — Милорд. — Вот уж когда я нахмурилась всерьез. И вот уж когда у меня внутри забрежжила неприятная догадка. Потому что вести себя подобным образом, уважаемый воин и не менее уважаемый маг, второй по силе в своем клане, мог лишь в одном единственном случае. Если бы вдруг узнал, кто именно стоит перед ним, с маской или без, с эреолом в одной руке или же Бизонова. Один раз я подобную реакцию уже наблюдала, в подробностях, буквально два дня назад, а вот теперь... Поджав губы, я недобро покосилась на свою охрану. — Аша, твоя работа! — Нет, милорд! — немедленно повторила движение главы клана Алая, а вместе с ней низко поклонились и остальные. После чего по переполненному залу прошло взволнованное движение, от которого мне остро захотелось крепко выругаться, зло сплюнуть и как можно быстрее уйти. — Тогда в чем дело? Начиная всерьез сердиться, рыкнула я. — Что это за маскарад? — Никакого маскарада, милорд. Да — Да? Аша так же быстро выпрямилась, взглянула на меня с нескрываемой гордостью и твердо добавила. — Да, господин. Я же сказала, что при желании мы можем почувствовать своих сестер. Причем любых сестер. Да и братьев тоже. Так вот, глава клана сильнее. Он может почувствовать всех нас, когда захочет. Слышать то, что слышим мы, видеть через нас, ощущать, думать. А владыка и того больше. Поэтому не удивляйтесь, милорд. Просто когда вы рассказали нам о себе, об этом узнал остальной клан. Сразу, до последнего человека. Все мы это видели и чувствовали. Все слышали. Все поверили. И говорили с вами тоже все, понимаете? «Что?» — неверяще выдохнула я, ошалела, оглядывая склонившихся в почтительном поклоне с коронов. «Как как это все?» Старшие кланы виновато вздохнули, а младшие раскаянно прижали к груди кулаки. «Да, милорд, простите, что мы не сказали». Кажется, мои парни дружно поперхнулись, а кое-кто вообще едва не упал с трона. — Потому что получалось, получалось, получалось, что теперь весь сторон Олл — город воинов и помешанных на войне маньяков, город неизлечимых параноиков и безнадежно больных на голову магов? — Ё-моё! — я самым натуральным образом выпала в осадок внезапно поняв все до конца проникнувшись до печенок и впав от этого в самый настоящий ужас припомнив все о чем рассказала девочкам их странно отрешенные лица и откровенно замедленную реакцию как если бы они гадали как бы молча советуясь с кем-то еще, вспомнила поспешное бегство Лина, его довольную морду, когда прозвучали последние слова клятвы. Да какой клятвы! Откровение о том, что мы творили в Фарлионе в лечении фантомов. И, наконец, остро осознала, почему именно сегодня все они... Абсолютно все так пугаются моего прямого взгляда. Взгляда не леди Гайды, не Гая, не Фантома. не Они боялись взгляда Ишты, которая по незнанию и благодаря их общему обману каких-то два дня назад приняла под свою руку маленький, скромный, тихий городок Скорун-Ол, населённый такими же скромными тихими и незаметными людьми у которых, как известно, был лишь один единственный недостаток мать вашу обеселенно простонала я во всей красе осознав во что именно вляпалась да что ж это такое с размаху в самую лужу, в который уже раз? нулин Ну, сволочь мохнатая! Советчик, блин! За ближайшим окном вдруг что-то испуганно хрюкнуло и торопливо зашуршало. Стоять! Из последних сил рявкнула я, правильно отыскав главный источник своих неприятностей, после чего пуля метнулась к выходу по пути шипя, как паровоз, и мстительно сжимая кулаки. «Стоять, демон необрезанный! Стоять, гад! Хотя нет, не стой! Марш в мою комнату, предатель! Живо! И жди своего последнего часа! Сейчас я тебе вернусь, я начну тебя жестоко убивать!» Глава тринадцатая Надо сказать, бушевала я долго и качественно, так что у нас все стены ходили ходуном, а по воздуху летали предметы, которые, в общем-то, совсем не были для этого предназначены. Причем летало все, от тапок до сундуков, книги, подушки, палки, камни, ножи от кровати, ножки от кровати, тяжелый стеллаж. И летела, как следовало исключительно в одном направлении, в одного наглого, вредного, коварного, бессовестного и очень прыткого демона, которому каким-то чудом все равно удавалось изворачиваться. Если бы я не была в таком бешенстве, то давно бы сообразила, что могу ему просто приказать застыть на месте и потом месить бесчувственное тело ногами сколько душе угодно. однако я К счастью, до него просто не додумалась, поэтому носилась за этим гадом по всем комнатам, грозилась его прибить, кидалась всем, что только попадалось под руку, рычала, ерилась и доламывала изрядно пострадавшую мебель. Какое счастье, что никто этого не видел. Швырялась обломками верткого кошака, проворно носящегося по стенам. И истошно верещавшего, что не виноват он, он сам не знал, но разумеется, ни на грош не верила, потому что не мог он не знать, не мог не догадываться, чем дело кончится. И, конечно, не мог устоять от соблазна, когда подвернулась такая восхитительная возможность заполучить себе целую армию. Сволочь! Не знаю, чем бы закончилось дело если бы не гор и его вездесущая тень. Понятия не имею, до какой степени бешенства я могла бы дойти, и что последовало бы за этим немедленное разрушение дворца, но остановить меня даже не пытались. Братики уже почуяли, что сейчас это бесполезно, и мудро не совались. Один лишь гор рискнул отпустить своего призрачного брата, и то, думаю, что лишь по причине его нематериальности, так как физического вреда я ему даже случайно нанести не могла. Несмотря на то, что пролетевший сквозь него сундук был очень даже увесистым. — Ох, гайда только и сказал призрак, внезаправившись у меня за спиной и едва не схлопотав эреолом по шее. Мгновенно увидел картину эпохальных разрушений, отыскал взглядом качающегося на люстре Лина, по достоинству оценил его испуганные глаза и вздохнул. — Ну что же ты творишь, а? После чего быстро подлетел, крепко у меня обнял, не позволив запустить в наглого демона табуреткой, спеленал, как младенца, и чуть не заморозил. Но при этом снова, как и днем, Сумел каким-то чудом забрать мою злость И покрыл меня с ног до головы Тонкой ледяной корочкой. От неожиданности я даже не дернулась. А потом стало поздно. Всю ярость из меня словно выдуло холодным ветром. Вместо бешенства осталась только оглушительная пустота. Недавно горевший пожар оказался мгновенно потушен, занесен снежным бураном, засыпан сугробами и надежно похоронен под тол толщей столетнего льда. Потом стало зябко и как-то промозгло. Затем по одежде поползли целые ледяные озера, расплывающиеся по ней, словно от прикосновения снежной королевы. А когда холод пробрался уже под кожу, Грозя выморзить нутро до последней косточки, я вздрогнула, растерянно опустила руки и застыла, почти целиком погрузившись в окутавшую меня тень и едва не оставшись там навсегда. — Брат! — неуверенно позвала я, разом ощутив себя в прочной ледяной темнице. — Брат, опять ты? — Ну, успокоилась. Тихо дохнул призрак, слегка отстраняясь и осторожно разглядывая мое заинденевевшее лицо с замерзшими ресницами. Я так растерянно кивнула, чуть не обломив заледеневший воротник. — Да, кажется. — Вот и хорошо. Тебе вредно сердиться? — Это не мне вредно, это всем остальным вредно меня сердить. — Тссс, довольно. «Угомонись!» — требовательно посмотрела тень, и я поразительно послушно успокоилась. Так, наверное, непоседливые дети разу, разом прекращают капризничать, едва встретив строгий взгляд отца или услышав укоризненный, но вместе с тем твердый голос матери. Или рассверепевшие звери останавливаются, слыша жесткий приказ дрессировщика. Главное, что от пристального взгляда тени мой гнев куда-то просто испарился. Испуганно исчез, жалобно попискивая и клятвенно обещая никогда больше не попадаться на разбой. Как странно, да? Самое удивительное, что страшно мне не было. Даже тогда, когда я поняла, что еще немного, и действительно могу замерзнуть. Была бы человеком, точно бы превратилась в ледышку. Но кровь и арок как-то спасала от ледяных объятий брата, защищала, оберегала, незримо хранила, не позволяя ему забрать мою жизнь, но при этом совсем не мешая забирать, забирать ярости и боль. — Подыши! — строго велел брат, заметив, что я смотрю на него, не мигая. Я опомнилась и послушно вздохнула но тут же закашлялась и, наконец, вывалилась из его тесных объятий, после чего с трудом шагнула до переворошенной, до белья постели, измученно рухнула на мягкую перину и обессиленно провалилась туда, как в невесомое облако. — Гайден! — М-м-м! невнятно отозвалась я, постепенно начиная подрагивать отставшего ощутивым холода который сидел у меня уже в костях черт кажется на этот раз он действительно меня заморозил причем очень качественно до самых поджилок да так что меня уже всерьез потрряхивала в попытке хоть как нибудь согреться лен быстро сюда скомандовал призрак видя что слегка перестарался согрею живо Я чуть не охнула, когда на постель с урчанием вспрыгнул крупный мохнатый зверь. Попыталась отпихнуться, потому что еще не остыла, ну, в буквальном смысле до, слова, до конца. Но почти сразу ощутила идущее от него тепло и безнадежно опустила руки. Нет, он слишком теплый, а я слишком замерзла, чтобы отказываться от такого подарка даже после всего, что он натворил. — Гайде, Гайде, ты как? — Лежи, — приказал демон Гу... Гор, на всякий случай отлетая подальше. — И грей лучше. Грей, иначе будет плохо. Ну же! — Я грею! — неожиданно огрызнулся Лин, прижимаясь ко мне всем телом. — Ты что сделал, дурак? Она же стала как ледышка! Убить ее хочешь? Что надо, то и сделал. Грей! Р-р-р! Грей, я сказал. Да пошел ты! Цыц! Слабо рыкнула я и снова уткнула нос в густой мех. Все, хватит! Вы оба уже натворили все, что могли. Отпизнитесь, пожалуйста, и дайте мне время прийти в себя. Они послушно замолчали. А я благодарно закрыла глаза и, обхватив горячего, как печка демона, прижала его к себе, словно огр... огромную грелку. Накинула сверху одеяло, свернула скалачиком и так замерла. Дрожащая, жалкая, слабая и какая-то измученная, словно вместе с... вместе с неистовой яростью призрачный братик вытянул из меня все соки. Ды -ды -ды -ды -ды -ды. сами собой застучали зубы, отбивая барабанную дробь. «Холодно! Очень! Брат, ты что-то сделал? И главное, как ты это сделал? Меня аж трясет! П Поделись секретом, а?» «Да нет никакого секрета!» — виновато отозвался призрак, откуда-то издалека. «Он вытянул твои силы, вот и все!» — рыхнул Лин, укутывая меня плотнее и обвивая сверху пушистым хвостом, как меховой муфтой. — Что еще он мог сделать? — Вытянул? Мне поэтому так хреново! — Да, этому упырю, сколько ни возьми, все мало будет. — Ах ты, валенок с зубами! — возмутился тень гора, зарычав чуть ли не громче, чем демон. — На себя бы посмотрел! А кто ее жрет, как нежить, каждый, каждый день? А кто Дейли ворует каждую ночь и через каждое прикосновение? Я не беру много, зато берешь постоянно. Она этого не чувствует, ей за меня не бывает плохо. Да? А сейчас, по-твоему, ей замечательно? Это все из-за тебя, болван. Сам придурок шерстяной, хоть бы постыдился врать. Я тихо застонала. «Хватит! Довольно орать у меня над духом! Лин, слезь с меня! Я сейчас задохнусь! Брат, умолкни, пока я добрая, а не то выгоню к такой-то матери! Все, еще одно слово в таком тоне, и оба у меня получите! Все хороши, все отличились! Особенно я!» Я громко шмокнула носом и виновато высунула его из-под одеяла просительно посмотрев на сконфуженных соседей. — Довольно. Ладно. На самом деле это я во всем виновата, а вы просто под руку попались. Но говорить об этом мне совсем не хочется, поэтому пощадите мои нервы и дайте отдохнуть. Я шмыгнула носом снова. — Извини, Лин, но ты вывел меня из себя. — — Ты же сама искала способ подчинить скоронов, — обижно буркнул шейри Да, но это не значит, что я собиралась так прославиться. — А почему нет? Скороны уважают только силу. А ишь ты в их понимании, это высшая сила. Что тебе не нравится? — Все, — вздохнула я, — особенно то, что ты меня обманул. — Я не обманывал, — проворчал демон. Я просто не все знал. — Но про девочек ведь знал? — Да, — неохотно признался он. — И про то, что их папочки могут слышать каждое мое слово? — Да. Но я думал, что почувствую, когда это случится. Думал, что сперва ты примешь только их, а потом и все остальные присоединятся. Твой статус все равно бы не удалось сохранить в тайне. Аскарон — это такой народ, что для них огромная радость и немыслимая честь служить настоящей иште. Тем более иште, которая уже доказала свою силу. Я жалобно хмыкнула, разуму подобившись маленькой девочке. — А если я не хочу? — Теперь уже без разницы, — вздохнул демон. — Ты уж прости, что я не сказал, но твое нежелание брать на себя ответственность порой заводит меня в тупик. Ну что тебе стоит, а? Почему ты паникуешь? Фантомами же руководишь. В Фарлионе же воевала. С Файсом спорила до хрипоты. Решения принимала. Печати, наконец, вскрывала. Я невнятно замычала. И тогда он ответил сам. Вскрывала. Так что изменилось теперь? Какая, блин, тебе разница? «Фантомов мало!» — проворчала я, опять засовывая нос под одеяло. И «Я их хорошо знаю. Все они принесли мне клятву». «С короны тоже принесли». «Да, но их тысячи! Лин, понимаешь, тысячи!» «Их сотни тысяч!» — согласился демон. «Примерно, этак, три с половиной сотни или малость побольше» включая женщин и детей. Так что тебя смущает? — Блин, да все! Понимаешь, все! Начиная с того, что они с короны. — Твои тени тоже с короны. — Их всего четверо. Лин удивленно приподнял брови. — Так дело только в количестве. — Нет, и в качестве. Как я могу быть уверена в том, что они последуют за мной? Я к ним не привязана. Они ко мне тем более, в отличие от фантомов. — Ошибаешься, — усмехнулся призрак, осторожно подлетев ближе. — Теперь они все к тебе привязаны, словами, клятвой, своим решением. И это так же надежно, как та клятва, которую принесли тебе фантомы. С короны связаны словом еще более крепко, чем твои братья. Внутри клана они все друг другу побратимы. Абсолютно все. Поэтому и не принимают чужаков, поэтому и живут обособленно. Только владыки делают их единым народом, а теперь еще и ты. Потому что, принеся тебе клятву верности, они тем самым поклялись хранить единство своей расы, невзирая на кланы и прежние распри. Они приняли тебя как одно целое, как один человек, один народ. Одна раса, четыре старших клана, а через них и младшие, безоговорочно, мгновенно, без сомнений и колебаний, просто потому, что почувствовали твою силу и поняли, почему владыки без колебаний назвали тебя своей сестрой. Ведь именно с этих пор ты перестала быть для них чужой. С этих пор ты по-настоящему принята в кланы? Просто если бы это случилось с одним единственным кланом, ты получила бы в свое распоряжение только его, как сильнейшая, как имеющая право повелевать, как Ишта. Но ты была бы принята и без знаков, лишь потому, что Ас-Алибер назвал тебя сестрой. А поскольку ты все-таки не простая смертная, и поскольку у тебя все-таки не один, а четыре брата то кланы сделали так, как поступили когда-то и тени. Они приняли тебя все. Разом. Теперь понимаешь? Я прикусила губу. Хочешь сказать, что меня бы в любом случае принял, потому что признался строй кто-то из их клана? Да, таков закон. Если хоть один из корон назовет родичем чужака, то остальные уже не могут отменить это решение. Даже глава клана. Такой человек становится им братом или сестрой до конца жизни, кем бы он ни был, независимо от происхождения, цвета кожи и глаз, и независимо от того, кого держат в питомцах. Поэтому с короны так придирчивы к выбору друзей. То есть, когда стало ясно, что я уже принята, принята владыками, то это изменило все? — Именно, — тепло улыбнулся брат, — одного этого хватило, чтобы кланы начали воспринимать тебя по-другому, невзирая даже на близость демона. Только поэтому к тебе бы стали прислушиваться, только поэтому бы не тронули. Ты для них своя, Гайда, уже больше года своя, несмотря ни на что. И именно это поразило девочек больше всего. А когда стало известно о том, что ты еще и ишь-то? Я тяжело вздохнула. Выходит, я сама на создавала себе лишних проблем. Выходит, так. Но тогда почему ты не сказал мне раньше? Почему не объяснил? Почему не сказал остальные? Тень слабо улыбнулась. — ну ты же любишь во всем разбираться сама. И ты не хотела, чтобы здесь знали правду? Вот мы и решили подождать, посмотреть, что из этого получится. Но получилось все как нельзя лучше. Хотя, конечно, такой реакции от кланов не ждал даже я. — И как же я теперь буду? — печально спросила я. — Как все? — Мне же проходу не дадут. Я никуда не смогу пойти без того, чтобы кто-нибудь не тнул носом в мое положение. От этой мысли мне стало так тоскливо что хоть вой, но тень горы неожиданно не разделила моего траура и негромко рассмеялся. — Гайда, у тебя сложилось о нас неправильное впечатление. Здесь не Валион, не Королевский двор, и даже не Рейдана. Поверь, тут никто не будет отбивать тебе поклоны на каждом шагу. Никто не станет пресмыкаться и издалека вопить о том, как он счастлив, что ты обратила на него свой благосклонный взор. Тебя не будут повсюду сопровождать толпа поклонников. Никто не притащит огромный букет и не начнет караулить под дверью, в надежде увидеть твой венценосный лик. Я растерянно моргнула. — Правда? — Правда, сестренка. Рассмеялся совсем весело призрак. — У нас это не принято. Тебя вообще никто не потревожит и не пристанет, и не начнет надоедать потому что выражать ежеминутное почтение владыке может только никчемный, слабый и бесполезный трус, не знающий, как ему выслужиться перед своим господином. А в моем народе трусов нет. Или за тоже не водится. Это просто невозможно, потому что любой владыка способен прочитать все мысли, с которыми ты к нему пришел. Понимаешь? Он увидит все, что захочет. Все твои намерения, мысли, чувства. А в такой ситуации еще раз подумай еще сто раз подумаешь, прежде чем рискнешь потревожить его по пустякам. Поэтому в нашем дворе и не было никакого двора. Поэтому к владыкам никто не заявляется без дела и не спрашивает о том, чтобы им было угодно. Когда придет время, господин сам скажет, что ему нужно и велит сделать то, что посчитает благом для клана. А до этого момента остальные будут заниматься своими делами и терпеливо прислушиваться, не позовет ли он, не потребует ли доказать свою верность. Но лишь когда такой зов раздастся, кланы поднимут голову и придут к трону. Лишь тогда они поклонятся ему в знак уважения и готовности служить и лишь тогда ты увидишь мысли своих воинов а затем сможешь выбрать тех из них кого сочешь наиболее достойным не раньше я озадачно застыла о пля вот так новости неужто правда ну не знаю трудно поверить такое чудо а ты не врешь не так мы живем — И уже много-много веков. — Значит, я не могу... Я могу не бояться, что завтра поутру придется проталкиваться сквозь толпу на улице? — Нет, конечно. — И мастер Лаур не откажется меня учить из-за того, что я Ишта? Тень хмыкнула. — Поверь, он был счастлив узнать, что ты Ишта. И будет еще счастливее, если ты по-прежнему станешь посещать его занятия. Как если бы ничего не случилось? — Хм, очень заманчиво, — наконец признала я, оценив все плюсы и минусы своего нового положения, о которых раньше просто не знала. — Если все так, как ты говоришь, то, возможно, я взрековала. — На самом деле все еще лучше, — со смешком заверил меня брат. — Завтра сама поймешь, почему. — Ты согрелась? Я могу не бояться, что у тебя остановится сердце от переохлаждения. — Пожалуй, можешь. Мне действительно лучше. — Тогда я пойду. Там уже совет закончился, и брат переживает насчет твоего настроя. Надо сказать, что все в порядке. — Топай, топай! — сонно зевнул Лин. — Пристраивай тяжелую голову на моем животе. — Мы теперь без тебя управимся. Сами! — Разберемся. И, наконец, выспимся, как положено. Я хмыкнула. — Что-то ты больно привык дрыхнуть на моем бренном теле. — Если он привык от твоего бренного... Есть он привык от твоего бренного тела. — Фыркзрак. — Скоро харя треснет, а он все жрет и жрет. Когда-нибудь лопнет от обжорства. Вот тогда я посмеюсь сполна. — Мечтай! пренебрежительно отозвался демон, даже не думая никуда слезать. — Вот скоро вырасту, стану сильнее, чем ты, и тогда погоняю тебя по тени, вспоминай обо всем хорошем, еще пощады запросишь. Не дождешься. Пока, Гайда. — Пока, брат, — улыбнулась я, когда рослая тень махнула рукой и беззвучно растворилась в темноте. — Пока передаем что я в порядке и что лин в результате моих действий почти, почти не пострадал я пострадал довольно жмури снова зевнул демон в меня кидались на меня кричали я нервничал и много бегал вообще у меня шерсть спуталась а еще я проголодался и ужасно хочу спать тогда спи сплю совсем слабым голосом согласился он осторожно лизнув мою руку и ты тоже спи поздно уже а ты так устала я машинально кивнула погладив блаженно заурчавшего кота послушно сползла ниже но потом спохватилась что в одежде что в одежде и со вздохом принялась вылезать лин дернулся было пытаясь меня задержать Но я так же машинально велела ему уснуть, и он благополучно расслабился. Потирая затекший от его тяжести бок, я поплелась в ванную комнату. По пути стянула куртку, от которой так и не удосужилась избавиться. Потом кинула рассеянный взгляд в зеркало и неожиданно замерла, обнаружив, что оттуда на меня уставилась непроницаемая черная маска после чего в моей голове что-то щелкнуло, молнии промелькнула сумасшедшая идея, а потом мгновенно выстроилась в четкий, строгий, очень логичный и последовательный план. Сейчас же ночь. Еще не полночь, но близко. Совет недавно закончился. Люди едва-едва разбрелись по комнатам, устало позевывая и стаскивая из себя неудобную одежду. Лин крепко уснул. Мои парни успокоились, узнав через тень, что все нормально, и тоже расползлись по норам. Знаки я в любой момент могу отключить. То есть, по большому счету, до самого утра меня никто не хватится, и никто больше не залезет с пьяну через балкон, потому что всего пару часов назад я предупредила, что выкину оттуда любого, кто только рискнет повторить этот подвиг. Обо мне никто ничего не знает. Все уверены, что я благополучно сплю. А дворец почти затих. Кроме охраны в нем никого не осталось. А если даже и осталось, то меня всяко не посмеют не то что задержать, а даже косо посмотреть. Поэтому я могу делать все, что захочу, будучи в полной уверенности, что все будет шито-крыто. А значит? Значит, если я сейчас ненадолго уйду, чтобы решить свои личные проблемы. Об этом вообще никому не станет известно, кроме меня, разумеется, и человека, для которого это тоже, как мне кажется, важно. Более того, нас никто не потревожит, никто не сунется в дверь, никто не вякнет под руку и не станет отвлекать какими-то там глупостями. Останемся только он и я. Мы сможем поговорить, Я смогу все узнать, обо всем рассказать, извиниться, признаться. Я все на свете сейчас могу сделать, одна, не привлекая к этому даже свою бдительную охрану. Окно же, вот оно, на расстоянии вытянутой руки. Пробраться по карнизу для меня — тьфу. Найти нужное крыло я тоже как-нибудь смогу. А дальше уже дело техники и моего личного везения. В конце концов, лучше я сейчас все узнаю, чем еще несколько дней буду мучиться в сомнениях, ведь король может и не задержаться во дворце надолго. Последняя мысль поразила меня так сильно, что я даже вздрогнула, после чего кинула на зеркало еще один быстрый взгляд, воровата оглянулась на мирно сопящего Лина, поколебалась, подумала, взвешивая все аргументы за и против своей сумасшедшей идеи но потом все же махнула рукой и решительно потянулась за курткой. Плевать. В конце концов, чему быть, того не миновать. Двум смертям, как говорится. Если он уже спит, то я его аккуратно разбужу. Если еще не лег, тем лучше. Если где-то гуляет, обязательно дождусь. И на этот раз не уйду, пока не выясню все до мелочей. А потом и от маски избавлюсь. Надеюсь, что навсегда. Ведь если все так, как я надеюсь, застать, то она больше не понадобится. Для чего нужен фантом, когда есть леди гайды И зачем ему заслонять ее белое платье, если необходимости в его черном доспехе уже не будет? Последний раз, бросив взгляд на свое отражение, я радостно улыбнулась, после чего застегнула куртку наглухо, тщательно проверила ремни, и бесшумно выйдя на продуваемый всеми ветрами балкон, мягко вскочила на опасно узкие перила. Глава четырнадцатая Найти нужное окно, как ни странно, не составило большого труда. Оно горело в ночи, как маяк для заблудившихся в море кораблей. Манило, привлекало, молча звало. И я, как мотылек, будучи не в силах пройти мимо, разумеется, заглянула внутрь, а потом увидела знакомую фигуру, сидящую за большим письменным столом, и радостно дрогнула — король. Как быстро я его нашла! Не иначе сама Лар подсказал куда свернуть в огромном дворцовом саду, чтобы наткнуться именно на того, кого нужно. Я даже поблудить толком не успела, не всю крышу облазила, не всю пыль собрала на свои штаны, прежде чем отыскала это призывно горящее окно в огромном гостевом крыле. Но теперь все. Я его нашла. Я даже часа на это не потратила. И это хороший знак. Значит, я не зря выбрала именно эту ночь для признаний. Правда, его величество Энар Второй находился в комнате не один. В кресле напротив маячил грозный Таркан Талейро, главный военачальник Валеона и наиглавнейший господин в вопросах безопасности этого славного королевства. Они о чем-то негромко беседовали, поэтому мне пришлось ждать, скрывшись в густых ветвях растущего напротив балкона дерева, и незаметно следить за обоими, терпеливо отсчитывая про себя медленно тянущиеся минуты. Я даже приготовилась задремать, потому что действительно устала, и за вчерашний день, и уже за сегодняшний. Недавние подвиги в школе вытянули из меня много сил. Да еще Лин добавил. Брат опять же постарался. Надо думать, что меня неумолимо клонило ко сну. Но нельзя. Сперва следовало все выяснить и закончить наш давний разговор, поставить все точки над «и». И нужно было сделать, что в прошлый раз у меня просто не хватило духа. К счастью, ждать пришлось сравнительно недолго. Всего через полоборота господин Бармалей со вздохом поднялся, откланялся и, вежливо распрощавшись наром вторым, ушел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Его Величество также вежливо проводил старого соратника к выходу, од однако обратно к столу не вернулся. Вместо этого он ненадолго подошел к открытому окну, вперив неподвижный взгляд в темноту прямо передо мной. Заставил меня тревожно застыть, слушая свое неистово грохочащее сердце, но потом нахмурился от какой-то мысли окинул мимолетным взором в растущие внизу кусты и, резко отвернувшись, снова пропал в глубине комнаты по пути незаметным движением задув на полке свечу. С трудом подавив желание утереть мгновенно вспотевший лоб, я осторожно пошевелилась и впервые за много дней ощутила трясутся поджилки. Но бояться уже поздно как поздно колебаться и отступать, я все для себя решила. Поэтому, едва переведя дух и убедившись, что король не собирается возвращаться, я осторожно поднялась, бесшумно спустилась и мягко спрыгнула на балкон, причем весьма удачно, приземлившись точно на запланированный пятачок, после чего незаметно перекрестилась, осторожно выпрямилась лихорадочно раздумывая, как бы объяснить хозяину этих покоев свой поздний визит. Затем собралась с духом, сделала решительный шаг вперед и тут же почувствовала, как что-то острое уперлось мне в горло. От неожиданности я вздрогнула и мгновенно обратилась в камень, потому что лезвие чужого меча недвусмысленно холодило кожу на шее. Настойчиво так, недобро. А виднеющаяся сбоку тень явно не была нас ошутить. — Ой, мама! Наверное, его надо было сперва позвать, а не влезать сюда, как наемный убийца. Среди ночи, в полной тишине, прячась, словно мне есть что скрывать. — Что тебе нужно? — холодно спросили из темноты, когда мне стало совсем нехорошо. Я судорожно сглотнула, одновременно осторожно поднимая взгляд и упираясь в бесстрастное лицо короля, на котором двумя серыми звездами горели недобро прищуренные глаза. — Зачем ты здесь? — Я... У меня вдруг осип голос. — Просто пришел поговорить. — Говори, — приказал король, не убирая клинка от моей шеи. Я осторожно скосила глаза стараясь не делать резких движений и снова сглотнула клинок чистый боевой отточенный как бритва таким только головы рубить а не девушки горло представлять одно движение и срежет к лешшему как качан капусты чудесно просто чудесно сплошная романтика и нежные чувства волнительно щекочущие нервы вашу маму Честно говоря, не так я себе представляла эту встречу. Видит Бог. Совсем не так. Под взглядом короля я ощущала себя крайне неуютно. Этот взгляд подавлял, буравил душу, как сверло в стену. Он был так же остер, как упирающийся в меня клинок. И так же безжалостен, как холодная сталь, которая все равно кого резать бездушную чурку или живое тело. — Я... я пришел поговорить о Гайде, — наконец выдавила я, чувствуя себя попавшей в капкан ланью. — Возможно, вам покажется это важным. На лице короля не дрогнул ни один мускул. — Я слушаю. — Может, вы сперва уберете меч? — Зачем? — Вот так. Холодно и жестко. Я невесело усмехнулась и медленно подняла пустые ладони. — Я пришел без оружия, сир. У меня нет в отношении вас недобрых намерений. Я действительно хочу только поговорить. Хотя, конечно, если вам приятнее держать меня за глотку... Его Величество сузил глаза, однако все же отступил на шаг, отводя руку. — Благодарю, — хрипло сказала я, машинально присоднящая горло и прошу прощения за то, что явился без приглашения, да еще не в самое подходящее для визита время. Но другого раза может не случиться, поэтому я подумал, что оно того стоит. — Ты слишком много говоришь, фантом? Сухо отозвался король, медленно отступив еще на шаг и почти пропав в темноте. Я осталась на пороге комнаты одна. — Совершенно безоружная освещаемая со спины слабыми дворцовыми фонарями, неузнаваемая и уязвимая. Причем в какой-то момент это стало ощущаться до того остро, что у меня по спине невольно пробежали холодные мурашки. Погруженный во мрак кабинет выглядел темным и неуютным. В его глубине не просматривались даже ближайшие углы. Уж не говоря о том, что таилось дальше. Я едва могла разглядеть очертания стола, пары кресел, на которых недавно сидели живые люди, тогда как все остальное тонуло в ночи, создавая впечатление, что передо мной нет ничего, кроме мрака, тени и глубокой, беспросветной ночи, в которой где-то там прячась за ней, словно хищник в засаде. Ждал моих слов Эннар II. Собравшись с духом я негромко сказала: Гайды просила передать сир, что очень сожалеет о своем скором отъезде. Кабинет отозвался гробовой тишиной. И сожалеет о том, что не сумела вас дождаться. Сестра бы очень хотела, она не твоя сестра. От злого голоса короля, в котором неожиданно проступила смертельная угроза, я вздрогнула, и, чувствуя, как холодеют руки, обреченно опустила плечи. Вот он и узнал, откуда-то и как-то, вот и выяснил все, что еще оставалось загадкой. Ясно теперь, отчего он на меня так злится, все-таки узнал, сам или кто-то подсказал. Впрочем, какая теперь разница, откуда сведения Мог и Фаис проболтаться. Мог еще кто-то сболтнуть. Мог сам сложить два и два. Не так уж это трудно, если подумать. Одинаковый голос, сходные словечки, внезапное и одновременное появление. Мои маски, несмотря на все старания, все равно оставались слишком похожими. Такому редкому мастеру, как Его Величество, Всего лишь потребовалось некоторое время, чтобы это понять. Пускай немного больше, чем я рассчитывала, однако правильный вывод был очевиден с самого начала. Как я ни старалась, шило в мешке не утаить, и не увидеть гайды под черными доспехами фантома мог только слеп. А король слепым отнюдь не был. «Просто у него слишком много работы», И слишком много имелось разрозненных фактов, которые поначалу было трудно уложить в одну единственную цепочку. Но время прошло. Он раскрутил эту цепь до конца, сделал сам собой напрашивающийся, хоть и невероятный вывод, и потом понял все. Да, судя по тому, что я услышала, он действительно разобрался во всем или почти во всем. Да я и сама хотела, чтобы он понял это без моего участия. Неосторожно танцевала на краю обрыва, с упорством безумца добиваясь того, чтобы меня заметили. Наверное, я и виновата. Сама рассказала Ригу, точно зная, что прослушки в его доме прекрасно работают. И что очень скоро эта информация дойдет до нужных ушей. Если не до короля напрямую то до другого человека, не менее проницательного и умного. Да, скорее всего, господин Дамира все-таки сумел докопаться до правды. Наверное, ему хватило сообразительности увязать все факты воедино. Может, я зря оставил ему столько подсказок? Зря так долго намекала на нас обоих. И на прямую связь между Гайдой и Гаем? «Значит, вы знаете?» — совсем неслышно спросила я, все еще на что-то надеясь. «Знаете, кто она?» «Да». Сухо кивнул из темноты король. «Я знаю, кто ты». У меня что-то болезненно сжалось в груди. Вот и все. Вот и разрушилась моя легенда. Он знает. Кажется, действительно, все знает. Господи, но тогда несложно понять, почему он так меня сегодня встретил. Боже, что же я натворила? Что наделала дурочка? И как могла даже надеяться, что после такого он вдруг решит хоть в чем-то меня простить? Не надо было сюда приходить, со внезапной тоской поняла я. Не надо было ворошить прошлое и берегить душу. Что было, то прошло. Да и было ли что-нибудь на самом деле? Так, мимолетная дымка вдруг зародившейся мечты, теплый южный ветер, навеявший красивую сказку. Просто мираж, сон, зыбкое марево над горячими песками пустыни и не кстати вспыхнувшая надежда от которого больше ничего не осталось. Все это была ложь. Так же сухо сказал Энар II, буравя меня тяжелым взглядом, ровно, неестественно спокойно, как обвинитель на королевском суде. С самого начала одна только ложь. — Не одна, — устало возразила я, оперевшись спиной о каменные перила, и сгорбившись как столетняя старуха вреда ни вам никто не лгал ни разу просто не сказали все правды. — теперь это не имеет никакого значения я снова вздрогнула и с болью посмотрела на виднеющийся в темноте силуэт а потом увидела холодно поблескивающие глаза в которых не осталось ничего кроме безжалостно режущей стали и с горечью поняла. — Да, видимо, вы правы. — Нам мне о чем с тобой говорить, — бесстрастно подтвердил король. — Ты просто зря тратишь мое время, поэтому вон отсюда и не показывайся мне больше на глаза. Я неверяще вскинула голову, искренне полагая, что ослышалась. — Как он сказал? — Мне? «Что, Ваше Величество?» «Пошел отсюда вон фантом!» Спокойно повторил он, глядя мне прямо в глаза. «Ты выбрал себе неудачное имя и плохую маску. Она слишком крепко, крепко к тебе приросла». Я растерянно отступила, все еще не веря, не желая и не имея сил осознать то, что сейчас услышала. Неужели я обидела его так сильно? Неужели моя маска так его оскорбила, что он выгоняет меня прочь, как приблудившуюся собаку? Я ведь не лгала ему. Я просто растерялась тогда. Мне нужно было время, чтобы подумать и все осознать. Да и ему, наверное, тоже. Все очень быстро произошло. Слишком неожиданно и внезапно. Я не пыталась заставить его что-то почувствовать. Я не просила у него этот амулет. Я сама не хотела, чтобы так получилось. Не ожидала, что хоть чем-то смогу его зацепить. Поэтому в решающий миг самым настоящим образом растерялась. Да, просто-напросто растерялась. Ничего больше. И я не могла остаться тогда. На мне висят слишком серьезные обязательства, которые невозможно игнорировать. За мной стоят мои братья, равнина, долина, лес, наконец. Как можно обмануть их ожидания? Но и ему я не лгала. Ни разу. Никогда была фантомом. Никогда приехала в Рейдану как леди. Не лгала. Он не мог этого не почувствовать. Так почему же сегодня? Он так со мной жесток. Почему моя небольшая тайна так сильно его оскорбила? Наверное, я ничего не понимаю в мужчинах. Возможно, мне следовало взять с собой хотя бы Лина. Шейри был уверен, что как раз король сможет меня понять. Он полагал, что его величество знакомо, что такое долг. Раз уж он знает, что я Ишта, то должен бы понимать, что у меня есть не менее важные обязанности, чем у него, и что мои действия подчинены отнюдь не прихотям, а именно таким же обязанностям и долгу, каковой давлеет над... над его собственной головой. Но тогда почему же? Почему он не желает этого видеть? Я судорожно вздохнула и от отчаяния вдруг сделала самую глупость, шагнула навстречу и с надеждой заглянула в его глаза, в заведеневшую от обиды душу, которую, как мне казалось, я начала неплохо понимать. Туда, где когда-то светилась забота, нежность и даже что-то большее. Туда, где, как мне показалось, я еще смогу отыскать что-то живое, и где, возможно, еще остались следы прежнего огня, заставившего и мое сердце стучать в золонованную иголку. Что именно я сделала, сама не знаю. Кажется, захотела повторить неожиданный опыт Эйре и попробовала ощутить его истинные чувства чтобы узнать, что и сказанного тогда, было, тогда и сейчас было правдой. Быть может, я что-то неправильно поняла. Быть может, он неудачно выразился. Возможно, мы оба что-то недопоняли. Ведь я, в отличие от него, не умею определять, когда мне лгут. С точностью хорошего детектора. Так может, это какая-то нелепая ошибка? Стремясь найти ответ, я неосторожно приблизилась и доверчиво раскрылась, машинально вбирая в себя то, что светилось в его глазах, и то, что он едва удерживал внутри, не давая вырваться наружу. Что случилось дальше, я помню смутно. Кажется, меня обожгло бешеным пламенем до кровавых волдырей на коже. Кажется, я вдруг оказалась в огромном костре, топчась на, у... на узком пятачке свободы и с ужасом ощущая, как сжимается вокруг меня огненное кольцо. Не знаю, правда ли это, или же мне всего лишь привиделось, но знаю лишь одно — в этом пламени была только ярость, бешеная неудержимая, свирепая и всеубивающая ярость. То самое чувство, граничащее с настоящей ненавистью, которое испытывал сейчас король, испытывал ко мне, ко всем моим маскам, даже к той, о которой я думала, что смогла его удивить. От внезапно согнувшейся боли я сдавленно охнула и отшатнулась, Едва успев заслониться руками, но, видимо, отшатнулось слишком поздно. Чужая магия, клокотавшая до этого внутри, внезапно вырвалась и с силой ударила меня в грудь. От мощного толчка, невидимого кулака у меня перехват... прервалось дыхание. Мгновенно опустило что-то в душе. Пальцы скрючились, бессильно царапая оставшуюся без воздуха глотку. На глаза сами собой навернулись слезы, а потом я вдруг почувствовала, что умираю. Окутавшись чужим огнем с ног до головы, я буквально заживо горела, постепенно превращаясь в обугленную голодежку. С меня будто медленно сдирали кожу, оголяя живое мясо и заставляя брыжащие во все стороны кровь болезненно сворачиваться тугими бурыми комочками. затем По оголенным нервам хлестнула новая волна боли, бросившая меня на колени. Во рту появился отвратительный привкус железа соли. Я закашлялась, стелюсь хоть как-то вдохнуть и протолкнуть в воздух горящие легкие. Но почему-то это никак не получалось. А когда мне все-таки удалось заставить грудь пошевелиться, и в глазах чуть-чуть прояснилось... Я обнаружила себя стоящей на коленях, судорожно откашлившейся и дымящейся, как вырвавшаяся иззаду душа. В полной растерянности я уставилась на качающийся перед глазами ковер, рисунок которого неумолимо расплывался, будто залитой водой. После чего непонимающе увидела некрасивые бурые пятна постепенно расползающиеся в такие же бурые лужицы, и поднесла дрожащие пальцы их глазам. В панике поняла, что совсем их не вижу, вернее, вижу, но словно сквозь кровавую пелену, мутно, расплывчато, как через халтурно выплавленное стекло. Причем стекло на которое какой-то умник с размаху плеснул красной краской, щедро так, не пожалев. Так, что эта краска постоянно стекала и стекала куда-то вниз, пачкая руки, лицо, пол. Хрипло закашлявшись, я снова попыталась вдохнуть, но тут же охнула от боли, поперхнулась, отхлынувшей носом крови. Я только тогда поняла, почему вижу так плохо. Кажется, со мной что-то не так. Кажется, кровь идет не только из носа, но и из глаз, мешая смотреть. И в ушах почему-то звенит. Я почти ничего не слышу. Неожиданно перед моими глазами оказались тяжелые армейские сапоги. Вычищенные до блеска. Лакированные подбитые стальными наборами. Я знаю, кому они принадлежат. Знаю, но все еще не могу поверить. — Ты не бессмертный фантом, — сухо и холодно сообщил король, изучающий, глядя на меня сверху вниз. — И ты далеко не так неуязвим для магии, как думаешь. Я нашел твое слабое место. — Магия? Я снова закашлялась и с трудом приподнялась на дрожащих руках. Значит, он ударил меня магией сегодня, сейчас. И мне поэтому так плохо. Тяжело дыша и неловко утирая струящуюся по лицу кровь, я подняла потяжелевший взгляд, какое-то время изучая его спокойное лицо. Так, как если бы видела в первый раз. А потом Скрипнув зубами, поняла сама, поднялась сама, опасно пошатываясь и только чудом удерживаясь в вертикальном положении. — Значит, вот как, Ваше Величество. — Что ж, исчерпывающий ответ. — Вот теперь я, наконец, поняла вас очень хорошо. — Видимо, моя дыри оказалась не такой сильной, как я считала. И, видимо, вы все-таки нашли способ на нее воздействовать. Наверное, долго искали и тщательно готовились. А когда я так удачно подставилась, просто возблагодарили судьбу за подаренный шанс, меня снова шатнуло. Я сказал «вон отсюда», — тихо обронил король, когда я уставилась на него с очащимися кровью глазами. Больше повторять не буду. — Хорошо, — хрипло прошептала я, тяжело привалившись к перилам. — Хорошо, я уйду и больше вас не потревожу. Я умею признавать свои ошибки. Простите, если они принесли вам беспокойство. Простите меня за все. устало перевалившись через парапет, Я тяжело спрыгнула вниз, но в последний момент не удержалась и неловко упала, едва не утнувшись носом в землю. Пару секунд стояла на коленях, не видя никого и ничего, а затем медленно, неуверенно, с громким трудом поднялась и так же медленно поплелась прочь на подкашивающихся ногах беспрестанно утирая струящуюся по лицу кровь и искренне желая только одного упасть куда нибудь и умереть чтобы терзающая внутренности боль отпустила наконец этот изжеванный огрызок и хотя бы ненадолго оставила меня в покое сколько я шла и куда не помню дворцовый сад огромит И даже за целый день невозможно пересечь его целиком. А я не смотрела, куда шла. Просто не видела. Поэтому брела, не разбирая дороги, и не слишком понимая, зачем вообще-то, куда-то иду. Мыслей внутри никаких не возникало. В душе царила оглушительная пустота. Впрочем, мне было все равно. Я слишком устала, чтобы думать и размышлять, слишком устала, чтобы просто гадать, и слишком устала переставлять одеревеневшие ноги, от которых не было никакого проку. В какой-то момент на моем пути попался небольшой тихий прудик, которых в саду было полным полном неглубокий и прозрачный заключенную в идеально круглую каменную чашу он даже утопиться не позволил бы как следует если бы кому то в голову пришла такая мысль, но у меня мысли нет и вообще больше ничего не было все на что меня хватило это безум бездумно утереть в очередной раз лицо и равнодушно стряхнуть с мокрой ладони многочисленные алые капли да пока еще алые. Потому что Синька почему-то показываться не спешила. Не знаю, хорошо это или плохо, но в темноте хотя бы не видно следов, которые отмечали мой рваный путь сквозь ночные заросли и мимо хорошо утоптанных дорожек. Тогда как по Синьке найти меня было бы проще простого. Она всегда фосфорицировала. Так что, наверное, это и к лучшему. Попадаться кому-то на глаза мне совсем не хотелось. У пруда я стянула насквозь промокшую маску и тщательно умылась, испачкав некогда чистую воду и придав ей заметный розоватый оттенок. Ну и пусть. Авось до утра никто не заметит. А там все и подживет, наверное. Оттерев лицо и с недоумением посмотрев на все еще красную руку, с которой быстро скатывались тягучие алые капли, я пожала плечами. Ну, ладно, может, и не заживет до утра. Правда, странно, что кровь не желает останавливаться. Обычно секунда другая, и все, а тут... Видимо, ударили меня чем-то совсем неприятным. Чем? Понятия не имею. Я не маг. Но узнавать, естественно, не о кого. Да и не хочется. Пусть бежит. Когда-нибудь наверняка засохнет. Хотя, конечно, с учетом этого нового обстоятельства, умываться мне бесполезно. Кинув под ближайший куст безнадежно испорченную маску, Я мельком взглянула на свое страшноватое отражение, убедившись заодно в том, что стала счастливой обладательницей жуткой окровавленной рожи вместо привычной бледной физиономии. Потом так же равнодушно отвернулась, отбросила назад мокрые волосы, убрала под рубашку, не кстати вылезший наружу амулет некромантов, чтобы не лез настойчиво под руку. Пачкала его тоже, но потом мысленно отмахнулась и решила, какая кайда мне теперь разница, все равно отмываться придется целиком. Потому что странные метаморфозы после общения с королем начали происходить не только с глазами и ноздрями. Теперь кровь потихоньку сочилась изо всех пор. Вон, рукава уже насквозь пропитались. И не водой а рубаха мерзко липнет к телу, будто я в ней только что выкупалась. С чего бы после таких новостей беспокоиться о чужом артефакте? Высохнет, не отвалится. А если даже отвалится, то наплевать, что я нового себе не найду. Потом я побрела прочь, рассеянно волоча ослабевшие ноги, и упрямо цепляясь за каждый встречный куст, пачка их, конечно же, но все еще никому, у чуда, до сих пор не попавшись на глаза. Показа заметно замутила. А затем и вывернула какой-то черной жижей под ближайшим кустом. Но после этого стало немного полегче, хотя слабость, разумеется, никуда не делась. Да и голову закружила сильнее, видимо, от кровопотери. Тем не менее, острой боли внутри больше не было. Успокоилась сволочь, удовлетворилась проведенной работой и постыдно сбежала, не желая видеть результаты своих грандиозных трудов. Но меня это уже не волновало. Главное было идти. Зачем, почему и куда, неважно, но идти. Как будто движение могло меня спасти. Как я вышла к дворцовым воротам, ума не приложу. Чего меня понесло в ту сторону, тем более не знаю. Однако в какой-то момент, после изрядного блуждания по ночному саду, мутный взгляд углядел какой-то просвет, обрамленный толстыми мраморными колоннами, возле которых, как посланница небес, стояла чья-то одленная и полностью готовая к дороге лошадь. Хозяина не было. Стражи на воротах почему-то тоже. Хотя свет в притулившейся у дворцовой стены караулки еще горел. Наверное, гонец собирался выехать среди ночи со срочной депешей. Или кто-то сильно спешил покинуть Скорон Ол, не собираясь сердечно прощаться с хозяевами. Совершенно не думая о том, что делаю, я... Какой-то прострацией выползла из тени, цапнула свободно висящий повод и забралась в седло. Не сама, конечно. Меня едва хватило на то, чтобы сделать пять шагов навстречу. Просто лошадь, видимо, была послушной и хорошо обученной. А может, я ее слепу левой рукой погладила? Но как бы там ни было добрая конячка, едва поняв, что самостоятельно мне на нее не забраться, послушно легла на землю и охотно подставила спину. Умница. Потом я многого не помню. И даже представить себе не могу, как умудрилась удержаться в седле и проехать через весь с корон Олл посреди ночи. Одна, лежа на шее, испуганно всхрапывающей лошади пока она послушно бежала прочь. Особенно не могу представить, как держала поводья и правила в забытии, стараясь придерживаться одного направления, дабы не болтаться по городу, как на испорченной карусели по кругу. Я вообще ничего не помню, клянусь. Кроме тех редких эпизодов, когда замутненное сознание ненадолго прояснялось, а шум в ушах слегка стихал. Но и тогда передо мной мелькали лишь незнакомые дома и редкие огоньки горящих окон, за которыми проносились размазанные силуэты. И совсем уж изредка слышались какие-то чужие голоса. Как меня выпустили за ворота ночью? Кто это сделал и по приказу? Видели ли стражи, кого и в каком состоянии везёт непоздная лошадка? Не знаю. Не ведаю. Это так и осталось для меня тайной за семью печатями. Видно, сам Аллар хранил меня от сложностей, не позволяя лошади остановиться ни на миг, а то еще и подгонял ее своей невидимой дланью, потому что за пределы города я все-таки выбралась. Меня никто не остановил, не потребовал документы. Не сдернул седла и не спросил с негодованием, где я успела так здорово набраться, и почему даже лыка не вижу пьяница. Словно чья-то высшая воля оградила нас с от чужого внимания. И словно витала надо мной в тот момент какая-то особая аура, от которой припразднившиеся прохожие, сами не понимая почему, Спешили разойтись в стороны, страшась заступить дорогу. Сколько я ехала, тоже не могу сказать. Но знаю, из корон Ола мы выбрались еще затемно. Потом я надолго провалилась из-за бытия, не замечая, что текущая из носа кровь методично капает вниз и безнадежно вымачивает конскую шею, заодно окрашивая ее в неприятный оттенок. Почему я даже не попыталась ее остановить, вставить какой-нибудь тампон из собственных носков, нарвать на лоскутые рукава или же просто промокнуть глаза — непонятно. Но у меня даже мысль не мелькнула хоть как-то себе помочь, не говоря уж о том, чтобы позвать на помощь или вернуться, разбудив Лина и напугав его до полусмерти. Просто наваждение какое-то нашло. Помрачнение сознания, не иначе. Со мной такое было лишь однажды, когда тварь распорола ногу и цапнула ядовитыми когтями. Тогда мне тоже было плохо. Тогда у меня тоже все плыло перед глазами, и голова гудела, как медный котел, по которому с чувством ударили безбольной битой. Но тогда дело было в яде. А сейчас? Первая вялая мысль вызвала болезненные спазмы в животе, и меня снова обувернуло наизнанку, прямо на несчастный бок, сдрогнувший от неожиданности лошадки, которая от такого отношения внезапно разобиделась и понесла. И я снова потеряла сознание. Плохо было еще и то, что я успела отключить все свои знаки, опрометчиво усыпила своего чуткого демона. Ушла, никого не предупредив и никому не сказавшись. Да еще и обратно не вернулась, почему-то ища утешение на стороне, где-нибудь подальше от дворца, как будто близость человека, нанесшего мне такой предательский, но очень верный удар могла усугубить последствия этого некрасивого поступка. И как будто какое-то чутье... Оставшееся неподвластным действию неизвестного заклятия неумолимо вело меня прочь, разрывая эту невидимую связь, сжигая за мной все мосты, засыпая оставшуюся позади дорогу пеплом сгоревших надежд и покрывая ее холодным маревом, проснувшейся от спячки тени. Да, той самой тени, которая, как мне иногда казалось, следовала в ту ночь за мной по пятам. Когда до лошади дошло, что она везет на своей спине не ишту, а полутруп, из которого на нее, бедную, безостановочно капает еще горячая кровь, с несчастной кобылой, похоже, случился самый настоящий припадок. Потому что в какой-то момент, рванувшись прочь, как обезумевшая, она понес... дальше понеслась так, словно за ней гнались все демоны преисподней, причем неслась в ночь не разбирая дороги, мимо жмущихся к обочине домиков, полисадников, распаханных полей, а вскоре и вовсе непонятно куда. Более того, в какой-то момент нормальная дорога ее полностью перестала устраивать, и эта дикая сволочь полетела сквозь редкий подлесок, стремясь уйти от гу... так далеко, как это только возможно хотя, может, это мое неосознанное желание ее подгоняло. Как бы там ни было, но через некоторое время, очнувшись ненадолго после очередного взбрыка, я с вялым удивлением обнаружила, что все еще сижу, вернее, лежу, верхом, и пока не успела сломать себе шею, рухнув со своего транспортного средства на полном скаку. Более того, держусь за гриву так, будто собираюсь вырвать ее с мясом. Надо думать, что лошадка решила избавиться от такого горя-седока. Больно ей, наверное. Потом я сообразила, что нахожусь не просто непонятно где, а очень и очень далеко от обитаемых мест. Потому что попыталась обернуться, чтобы отыскать взглядом огни с корон Олла, и неожиданно не смогла их различить. Зато вместо них нашла ровную, как доска, степь поросшую редкой травой и усеянную невысокими холмами, как барханами, вывернутое наизнанку небо над головой, на котором под аккомпанемент удивительно крупных звезд танцевали друг возле друга две местные луны. Ошарашенно моргнула, не понимая, как такое возможно, если, по моим ощущениям, мы мчались не меньше нескольких часов, а полночь уже давно должна миновать и, как следствие, все же разжало судорожно вцепившиеся в гриву руки. Секунд десять после этого я еще каким-то чудом оставалась на прежнем месте, удивленно провожая глазами мелькавшую под копытами землю. Но потом мое везение внезапно закончилось. Почуяв свободу, лошадь активно дернулась задом. Я освобожденно подлетела вверх не успев снова схватиться, а потом с тихим стоном вывалилась из седла, поражаясь про себя, что не сделала этого двумя или тремя часами раньше. От удара меня аж подбросила, мгновенно развернув и швырнув куда-то в сторону, как надоевшую игрушку. Потом протащила по жесткой земле, в клочья раздирая куртку обо что-то задело, послышался громкий треск ломаевых веток, потом еще раз ударило, заставив глухо застонать и крепко зажмуриться. После чего, наконец, кинуло с какого-то уступа, с размаху уронив на плоское каменное ложе. А после этого я уже точно ничего не помню кроме мелькнувшей перед самым носом крылатой тени, от которой очень знакомо пахло серой и хвоей. Глава пятнадцатая Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд Мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лес двинера. Я глубоко вздохнула и, смахнув со щеки медленно текущую алую каплю, вопросительно посмотрела на крупного черного ворона, сидящего на соседнем выступе и внимательно слушающего мой голос. «Нравится. Хороший человек написал. Душевно. Кажется, как раз про меня». Ворон сделал странное движение, похожее на пожатие плечами, и мигнул. «Наверное, ты прав», — вздохнула я, задрав голову и посмотрев на усеянные звездами небо. «Дождя пока еще нет, но, может, будет. Что-то небо хмурится». Птица хрипла, закликотала. — Хочешь еще? — Карр! — Ладно, тогда слушай. Зложив руки за голову, и я приподняла нос повыше, чтобы медленно сочащаяся кровь не попадала в рот и прокашлялась. — Странно, да? Лежу себе на холодном валуне, об которой полчаса назад едва не расшиблась насмерть. Гляжу на пернатого соседа почему-то решившего составить мне компанию в этой глухомане. Понятия не имею, где нахожусь. Почти одна, глубокой ночью, побитая, как больная собака, которую только что выгнали из дома. Истекаю себе потихоньку кровушкой, которая уже покрыла синими, наконец-то, разводами все ближайшие камни. Но нифига не беспокоюсь. Таращусь в ночное небо, и нахально распеваю песни своей бесконечно далекой родины, которые именно сейчас кажутся мне невероятно уместными. При этом даже не помышляя не то, что куда-то идти, а даже не пытаясь встать. Знаю просто, что если встану, то тут же упаду. А падать с вершины одинокой скалы опасно. Подо мной метров двадцать сплошного камня, крутой до невозможности склон, куда лучше не избираться без страховки, и целая равнина битого щебня, при падении на которой с такой высоты от меня не останется даже мокрого места. Вот и лежу я теперь. Вот и пою тихонько, потому что слезать отсюда некуда, спрыгнуть нет никаких сил, позвать на помощь некого, а летать без крыльев я еще не научилась. Только вороны развлекают меня своим молчанием. Хотя какое ему до меня дело, непонятно. Может, просто мимо пролетал. А может, увидел, как я падаю, ка ка качусь неваляшкой по высокой горке, да и решил проверить, не найдется ли чем поживиться. И хоть на ужин я не годилась, видимо, ему было интересно за мной дать. А мне все равно. Пусть себе сидит. Другой-то компании до рассвета у меня так и не будет. Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и добра. Моей душе нет больше места для тебя.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 Почти не тревожащий воздух. Кино, воскресенье, ария, шевчук. Я пела все, что только могла вспомнить, и все, что соответствовало моему разбитому состоянию. Особые авторы для особого настроения, в котором из всего огромного мира остается лишь беспросветная тоска, и где даже внезапный прыжок со скалы видится не последней глупостью а лишь завершающим с трехом к законченной картине неудавшейся жизни. А может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный рисуя свет, живет художник и поэт. Зажав в левой руке королевский сапфир, я в который раз задумчиво терла лицо, отметив про себя, что крови течет, уже гораздо меньше кажется заклятие хоть и было сильным все же не справляется с синькой и она успешно меня подлечивает не давая некрасиво скопытиться под пристальным взглядом смутно знакомого приятеля но вернее мне хочется думать что ворон тот же самый больно необычно он себя ведет не улетает не клюет не боится и даже смотрит сверху почти по человечески иди ка сюда Позвала я, когда последние слова песни отгремели по пустой степи причудливым эхом. Ворон задумчиво наклонил голову, однако послушался. Припрыгал, смешно подскакивая на камнях, как на пружинках. Более того, видя, что я не порываюсь вставать и даже шевелиться, он нахально запрыгнул мне на грудь и уже оттуда уставился круглым желтым глазом. Словно спрашивая, зачем она. — Хочу убедиться, — пояснила я, внимательно его изучая. — В том, что ты тот самый. Ты ведь не в первый раз меня находишь, верно? Ворон насмешливо каркнул. «Вот — Вот-вот. С крылышками-то именно ты мне когда-то подсказал. Да и в Эре могу поклясться, что тебя видели. И от жрецов Неверони ты меня отмазал. Только вот вопрос. Почему? Что ты во мне нашел? Помнится, в тот раз ты на этот вопрос не ответил. А теперь что скажешь? Он пренебрежительно фыркнул. А в клюв, спокойно осведомилась я, выразительно качнув кулаком с болтающейся внизу цепочкой. На что ворон снова каркнул, уже явно негодующе, после чего больно царапнул мне когтями грудь и, хлопнув крыльями, проворно взлетел. Я проводила его взглядом, пристально следя за тем, как он делает наверху широкий круг, то ли почета, то ли, наоборот, похоронный, а потом мне громко затянуло. — Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. «Кар!» — недовольно откликнулся на мои инситуа... инсинуации улетающей птиц. Я прекратила петь и фыгнула. «Да и хрен с тобой. Когда приспичит вернешься, не зря же ты за мной по всему миру летаешь. К тому же...» — я машинально посмотрела на зажатый в руке камень и, увидев на нем, синьку вздохнула. «Ну и этот испачкался». «Сколько ж во мне крови, а? И сколько из нее человеческой?» ты Ликхеол! Вот как есть сволочь! В человеке всего с пять с половиной литров этой полезной субстанции, литр в коже, еще столько же в печени и селезенке, остальное в сосудах, а из меня ее вытекло как минимум в два раза больше». Мне давно помереть пора, а твоя синька все дело портит. И сдохнуть никак, и жить неохота. Ты б хоть спросил, гад, хочу ли я становиться похожим на тебя? Хоть бы предупредил, что она так получится. Эх! Уронив голову обратно на камень, я снова бездумно уставилась на небеса. Хреново так лежать без движения. Высчитывая, сколько же там выпало звезд, но встать не могу, ноги подкашиваются, едва руками шевелю, однако недолго и без особого толку. он даже какой-то камешек не могу удержать на весу больше минуты. Какое ж тут спускаться? Разве что головою вниз прыгнуть, но я вроде не самоубийца. Едва живая, конечно, однако пока еще не остываю. Мне бы до утра как-нибудь дожить, долежать да потихоньку, не свалившись со своего насеста. А там посмотрим, где я. Может, до братиков дозовусь, и они мне всыплют по первое число за то, что... Внутри предупреждающийся жалость от одного намека на воспоминание о короле. И я поспешно повернулась на бок, чтобы, если опять вырвет, хотя бы не сделать это неприличное дело на себя однако пронесло, просто помутило и все. При этом ощущения остались, блеск. Можно по коробочкам складывать и за большие деньги продавать тем, кто желает на своей шкуре узнать, что такое беспросветная депрессия. Хорошо, что хоть нигде и ничего не болит, как в песне, боли больше нет, ну, по крайней мере, физической. А то, что дает внутри, жадно выгрызая глубокие каверны, никто не узнает. Впрочем, к этой боли я уже успела немного привыкнуть. Человек, как оказалось, действительно ко всему привыкает. Даже к смерти. Слабость только страншная немного мешает. И апатия безумная. Ничего не хочу. Не шевелиться, не вставать не звать на помощь. Впрочем, и не могу тоже. Чувствую, что если только чуть-чуть напрягусь, то внутри что-то окончательно лопнет. И тогда залью тут половину степи своей драгоценной синькой, потому что и так держусь на одной склизкой сопле. Сейчас я, словно крохотный камешек, упавший с вершины огромной скалы от удара тяжелого сапога прокатившийся по ее гладкому боку, потерявший все свои корни, и почему-то остановившийся на самом краю бездонной пропасти, каким-то чудом зацепившись за дрожащую от напряжения соринку. Лишь качнет его вер... легким ветерком, мгновенно сорвется вниз. Шепнет кто-то неловкое слово, заденет слегка, и он уже не удержится а внизу глубоко, темно, глухо, как в могиле. Только и слышно, как между скалами воет невидимый ветер, и видно, как сверху лениво проплывают тяжелые, равнодушные ко всему тучи. Ни вперед не качнуться, ни назад уже дороги нет. Застрял бедный камешек, завис на пороге настоящего и падать не хочет но и возвращаться обратно некуда все сожжено позади все разрушено, а сам камешек больше ничего не решает никуда не стремится не борется не барахтается будущее бездумно оставлено им на волю всевышнего, просто потому что своих сил уже ни на что не хватает устало прикрыв глаза я покрепче сжала королевский сапфир и снова вздохнула и чего спрашивается уцепилась за него как за родной чего вообще брала с собой боялась что потеряю ну тогда ладно тогда еще можно было на что то надеяться а сейчас что Ведь все уже известно, все понятно, все решено и даже сделано. У меня в душе один пепел остался. Вместо сердца догорает пустая головешка. Я едва дышу, в кровище вся как после убоя. От каждого движения в глазах мутнеет, и к горлу тут же подкатывается опасная тошнота. А я все равно его держу как будто больше нечего в руку взять. Все равно незаметно поглаживаю холодные грани, словно они могут ответить мне, почему. Все равно время от времени набираюсь смелости посмотреть на чужой подарок, пытаясь увидеть в нем свое жутковатое отражение. А потом снова убираю подальше, чтобы поскорее забыть и не бередить еще кровоточащую рану. — Зря, — прошептала я, неподвижно глядя на медленно движущиеся облака. Все было зря. Зря ждала. Зря верила. Зря надеялась. И боролась за него тоже зря. Эх, Гайде, Гайде, наивная ты еще, зеленая, совсем глупая девчонка. До сих пор не научилась различать, кому верить. А на кого бесполезно тратить слезы? Хотелось тебе сказки. Вот она, твоя сказка. Не допрыгнула золотая антилопа до заветной вершины. Не смогла. Соскользнули копыта собледеневшего склона. А руку подать было некому. — Потому что на той вершине, куда ты стремилась, есть место лишь для одного обитателя. А внизу пропасть Оказалось усеянно слишком острыми камнями. Упав в нее, что от тебя осталось? Я подняла уставшую руку и с горькой усмешкой посмотрела на свое исказившееся в отражении лицо, покрытое засохшей коркой синеватой крови. — Ничего не осталось, девочка, совсем ничего. Один только пепел, а к утру не будет даже этого. В горах, как известно, всегда дует сильный ветер. Зря-то вышла на свет из-за надежной спины фантома. Зря променяла его доспехи на белое платье. И зря решила, что его защита тебе больше не нужна. Теперь получится, как в горце. Из нас двоих должен остаться только один. И это, к сожалению, будешь не ты. Король сказал, что у меня есть одна серьезная слабость, и он прав. Ты — моя единственная слабость. Ты — маленькая наивная девочка, которая почему-то решила, что сможет изменить этот мир. Заслышав внизу какой-то шум, я с трудом перевернулась на живот и осторожно подползла к краю проютившей меня скалы царапа ее одной из граней драгоценного камня. Потом так же осторожно выглянула наружу, почти без удивления увидела, как шевелится подо мной земля, и невесело хмэкнула. Вот и дождались дорогих гостей. Круто же меня занесло на повороте. Кажется, местная нежить решила, наконец, проснуться. Словно в ответ... Далеко внизу земля начала медленно вздыбливаться, приподнимаясь целыми валами и неторопливо осыпаясь с выгнутых, показавшихся наружу спин, сваливаясь целыми комками с расправляющихся крыльев. Затем облака на небе ненадолго разошлись, позволив лунному свету упасть на блестящие, будто маслом политые хитиновые панцири, острый коготьи спарывающей твердую породу, как простой песок. Потом простирающаяся подо мной равнина расцветилась множеством угрожающих красных глаз, в которых, как всегда, единственным чувством был неумо... неутолимый голод. Наконец, потревоженная земля выпустила из себя последнюю проснувшуюся тварь. И над степью, вот, значит, куда меня занесло, пронесся долгий, заунывный вой. Я с немым укором взглянула на молчаливый сапфир, слабо отражающий свет далеких звезд и едва просматривающийся под плотной коркой из намертво присохшей к нему синьки. Эх, Ваше Величество! Что ж вы меня не добили-то, а? Такой отменный был замах, такой великолепный удар, какая красивая и изысканная месть! Но как жестоко с вашей стороны было ее не закончить? Не по-мужски смертельно ранить леди, а потом бросить ее на сиденье дикому зверю. Кажется, опять мне придется доделывать вашу работу и опять фантому исправлять вашу ошибку. Вот только как ее исправить, когда резать придется по-живому? Как избавиться от души, если она совсем не желает умирать? Яду ей дать, отравленным кинжалом в спину. Вам-то уже все равно. У вас воистине каменное сердце. Такое же твердое и холодное, как ваш амулет. А мне будет тяжко. Хотя при наличии большого желания нет ничего невозможного. Да и помощников тут море. Глянув вниз на то, как отряхиваются и насторожно принюхиваются ожившие твари, я снова усмехнулась. «Какая ирония! Кажется, мне впервые приятно вас видеть, ребята. И впервые вы пришли как раз вовремя. Сегодня тут как раз нужна ваша помощь. Думаю, вы закончите то, что начал его величество, и избавите меня от необходимости резать себя на куски». В конце концов, убийство. Это же вас, ваш профиль. Интересно, вы меня учуете или надо подсобить? Нежить, явно не слыша моего сиплого шепота, принялась медленно разбредаться по мертвой степи. Плохо. Видимо, придется все-таки подсобить. На лысину кому-нибудь плюнуть или камешек кинуть. Эх, жаль, что я без шлемака. И жаль, что даже платок сейчас не доброшу. Но делать-то что-то надо. Не век же мне тут ждать, пока до вас дойдет. Хм. Я быстро огляделась по сторонам, присматриваясь к крутому склону. Потом снова глянула вниз, на спокойно рыскающих тварей. Затем на свой насест, с которого вниз еще не успела стечь моя кровь. Задумалась. Поколебалась. Но делать нечего. Самой мне было не справиться. Черт, да что ж за невезение? Когда не надо, они тут, как тут. В хору ни шагу ступить не давали. А теперь вона, бродят и в ус не дуют. Эй, ребята! Блин, голос сел. Не надо было песни орать над пустыней. креплю теперь, как старый саксофон. Я обреченно вздохнула. Кажется, придется все-таки слезать. В гости-то заманивать их нечем. Крови почти не осталось. Даже вены, как назло, резать бессмысленно. И без того все вытекло. Тьфу, пропасть. Все у меня не как у людей. Видно, планита такая неудачная. Или карму кто испортил. Ладно. «Сейчас что-нибудь придумаем!» М -м -м. Я свесилась с краю скалы, внимательно изучая ближайшие камни. Но дотянуться до них было проблематично. Так бы скинула какой, и твари быстро бы избавили меня от сомнений. Но я как назло так ослабла, что уже плохо соображаю, что делаю. Мало того, и кинуть-то нормально не могу. Разве что самой отсюда свалиться им на головы. Я еще раз оценила расстояние до низа и зябко передернула плечами. Не, не охота раскидывать мозги по всей земле. Неэстетично это и очень расточительно. Женщины, они, то есть мы, такие. Вены перерезать могем, а вот повеситься фигу. Нам и после смерти хочется выглядеть привлекательно. Какой нонсенс, да? Однако до нежити добраться надо. У них, пожалуй, получится сделать то, чего не могу я. Избавить меня от жуткой пустоты в груди. Забрать грызущую внутри боль. Помочь одной неразборчивой леди надолго уснуть или умереть. Это уж как получится. За Гайей я не волнуюсь. Призраки так просто не умирают. А вот гайды во мне все еще слишком сильна. где ты с нее мало толку, а тут, как зло не отвертишься. Вцепилась в душу, как клещ, тянет жилы, тревожит своим криком, бередит свежую рану. Как ни крути, фантому потребуется помощь. А они Такая помощь есть. Ха! Скорая! Склифосовские и Боткины в одном лице. И хирурги, и патологоанатомы. Просто выбирай, кого хочешь. Утерев намокший в, беспеч... в бесчетный раз подбородок, я, наконец, приняла решение, и, отодвинувшись от опасно близкого края скалы, Осторожно положил амулет на камни. — Вот и все. Теперь гайда вас не потревожит, Ваше Величество. Она вообще больше никого не потревожит, потому что ее время прошло. А амулет потом обязательно найдут. Все-таки приметный он у вас, только холодный слишком и тяжелый настолько что даже Иштик оказалась не по силу удержать на себе этот груз. Но вряд ли на него позарится кто-то еще, разве что глупые сороки. Шмыгнув носом, я аккуратно отползла подальше, оставив королевский подарок сиротливо светиться в ночи потусторонним светом. Смутно подивилась такой иллюминации, но потом вспомнила, что он защитный, и пожала плечами. Что ж, вблизи от нежити ему и положено подавать сигналы опасности. Так что ничего удивительного в этом нет. Пусть себе светится потихоньку. Пусть сообщает всем любопытным, где его можно найти. А мне он уже ни к чему. Фантом не нуждается в подобных подарках, тогда как Гайде... — Гайде пришлось... пришла пора умереть, — неслышно прошептала я после чего отпустила руки и, как по горке, съехала по крутому склону вниз, чуть не содрав кожу на спине и, едва не врезавшись в какую-то неживую мерзость. Как вскоре выяснилось, мое появление для тварей стало полной неожиданностью. Когда я практически свалилась им на головы и гордо выпрямилась, пошатываясь на подгибающихся ногах, они так изумились, что даже сперва не поверили своему счастью. Ну как же! Такой подарок судьбы! Один-одинешенек, невооруженный и слабый, как умирающий лебедь на легендарном озере Чайковского. Самое странное, что нежить была совершенно обычной. Парочка взрослых кахгаров, одинокий и потому заметный Хартар, маячивший неподалеку, как лакированная черная гора из мышц и неуязвимого хитина, прорва всякой мелочи вроде кикс и фанр, приличная стая молодых гарпий, еще не успевшая подняться в небо. Почитай, все окрестное пространство было заполнено нежитью до отказа. Тварей было непростительно много. Тысячи три на навскидку, не меньше. И это лишь те, кто оказался рядом с моей скалой. А дальше под ними уже и земли не разглядеть. Ночь до самого горизонта светилась багровыми угольками из неживых глаз. Однако ожидаемой реакции на мое появление почему-то не было. Они, что невероятно, не выли, не рычали радостно, не кинулись навстречу, как к любимой родственнице. Даже не захрипели от жадности, давясь люнями как положено. Странно. С чего бы это? Они просто стояли и молча смотрели, не делая ни единого движения, и, кажется, даже не дыша. Причем их отряд была настолько искренней и неподдельной, что я даже почувствовала некоторое раздражение. Блин, я тут, можно сказать, жертвой решила стать в кои-то веки а они непонимающе таращат глаза и будто разучились нападать. — Что за фигня? — Ну, кто на новенького? — охрипшим голосом спросила я, надеясь, что хотя бы это их подстегнет их инстинкты и заставит выйти из ступора Замерзли, что ли? Я жду. Кто первый? Наконец в толпе кто-то неуверенно рыкнул слав тебе, Господи! Очнулись! — Ну-ка, цыпа, цыпа! Рык повторился, но совсем слабо, а потом вообще затих стоило мне сердито сплюнуть и сделать неловкий шаг навстречу. Более того, среди нежити наметилось какое-то движение, причем сослепу, мне даже показалось, что передние ряды как-то странно отступили назад, хотя, конечно же, такого не могло быть. Я, прихрамывая сразу на обе ноги, сделала еще шаг. «Э, чего застыли? особо приглашение, что ли, нужно? Кушать подано, идите сжирать, пожалуйста. Или оглохли?» Нет реакции. «Вашу мать, вы что, специально издеваетесь, а?» В моей руке тускло засветился медленно выбирающийся из ножен эреол, ощутивший смертельную угрозу. И вот тогда твари снова зашевелились. Я знаю, наследие иаров для них как вызов, как прямой приказ к нападению, потому что бледнокожие нелюди были их давними, непримиримыми врагами. И вражда эта тянулась, наверное, еще с тех времен, когда на во Алларе не водилось ни людей, ни хвардов, ни даже мире поэтому нежить никак не могла не узнать моего оружия, не могла не зарычать глухо и недовольно, и просто не могла не ринуться в бой, поняв, что заполучила на поздний ужин не обычного двуногого, а заклятого врага, у которого, к тому же на второй руке, беспокойно шевельнулись знаки истинной хозяйки. Но я напрасно надеялась, что моя самоубийственная дурость даст хоть какие-то плоды. При виде эриола неже действительно заворчала и расступилась пропуская вперед пару взрослых хартар, кахгаров. Затем с края поля бесшумно примчался громадный хартар, при виде которого я чуть не вскинулась в радостной надежде. Но тут неожиданно случилось то, чего я никак не ожидала. Злобный и вечно голодные твари внезапно переглянулись, низко заворчали друг на друга, а потом разошлись в стороны, по-прежнему отказываясь меня убивать. «Твою маму!» — бессильно выдохнула я, измученно опуская Эриол. «Что еще за фокусы? Мне что, по всей степи за вами гоняться? Может, просить надо, чтобы вы сделали то, что мне нужно?» Твари дружно фыркнули и приподняв зубастые морды, насторожно понюхали воздух. А потом также дружно повернулись к верхушке скалы, откуда я только что съехала, и вперелев в нее неподвижные взоры, только сейчас заметив, как оставшийся в одиночестве амулет короля принялся рассыпать в воздухе яркие голубые искры. Я мельком покосилась тоже, Но мысль о том, что это именно амулет портит мне все планы, отбросила сразу. Нет, невозможно. Если бы он был способен хоть как-то влиять на тварей, то у Айдовой Рощины у нас не возникло бы столько проблем. Его Величество одним движением бровей разогнал бы там всю нежить, благополучно вычистил их норы, закрыл ущелье наглохо, и никакой помощи от фантомов... Ему бы уже не понадобилось. Тогда в чем дело? Словно услышав мои мысли, один из кахгаров огромным прыжком скаканул к подножию скалы. Ры... Глухо рыкнул, глубоко присев, а потом одним ловким движением взметнул мощное тело наверх. И всего через пару мгновений оказался возле отчаянно мигающего артефакта которому вдруг взбрело в голову привлечь к себе внимание. Более того, все мои догадки касательно его свойств оказались верны. Кахгару голубоватый свет не причинил никакого вреда. И даже когда тварь ловко подцепила его когтем, скинув со скалы, как никчемный кусок подошвы от ботинка, королевский сапфир смог только бессильно сверкнуть, и, стремительно пролетев все двадцать метров до земли, голубой искоркой затеряться где-то внизу, мгновенно прекратив портить мне настроение. — Очень эффектно! — связвела я, когда Хахгар, будто ожидая одобрения, звучно щелкнул челюстями и выжидательно посмотрел сверху вниз. — И что дальше? Я дождусь от вас каких-нибудь действий! Но твари по-прежнему молчали. Нет, это просто невероятно. Поверить не могу, что со мной это происходит. Стою тут, как распоследняя дура, шатаюсь, как маятник в грозу, исхожу кровью, от которой вся местная нежить должна просто сходить с ума, и никак не могу ее заставить напасть. Может, я сплю, а? Больно ущипнув себя за предплечье, я зашипела и громко фыркнула Нет, не сплю. Больно а значит, творится что-то непонятное и неправильное. Меня категорически не хотят жрать. Факт? Факт. Ко мне боятся подходить? Факт. Я сделала новый шаг в сторону второго Кахгара и нахмурилась еще сильнее. Хм, да, факт. Тварь явно попятилась, даже не думая отгрызать мне голову за наглость. Более того... Это зараза еще и хвост поджала. Уши втянула в тупую башку. Зубы показала, но скорее для, для, для острастки. А вот страшенные когти напротив поспешно втянула. Фигня? Фигня. Бывает такое в жизни. Нет, не бывает. Я же не нежить. Я не они. И на мне не висекой И вот тут-то меня, что называется, осенило. «Мать моя!» Ошалела, хлопнув ресницами, на которых еще не успела засохнуть кровь, я так и села там, где стояла. От растерянности даже Эриол отпустила и позволила неохотно втянуться обратно в руку. «Твою маму! Твою ж етишкину маму! Это что же получается?» Неужели оно все еще работает? Замерев от дикой догадки, я осторожно потянулась к груди, где под рубахой уже давно мешался и неприятно кололся иголками, добытый в невероне амулет. Тот самый, который вдруг испортил мне ауру. Тот самый, о который я едва не позабыла. Тот самый, который так встревожил моих братьев и тот самый который лин добыл для меня у статуи айда неизвестного происхождения коготь лег в мою руку так словно никогда ее не покидал неприятно теплй черный как дегать со следами моей ненормальной крови светящейся в темноте призрачными серебристыми капельками цапнула я его недавно сей пятерней будто и светится теперь а если бы не синька то молчал бы и висел, как миленький. Кровь. Вся магия Неверона была завязана на крови. Магия некромантов. Магия жрецов. Магия верных служителей бога мертвых, в которой я когда-то случайно прикоснулась. Понятия не имею, с какого места мой демон стащил эту безделушку, но она явно работает. Причем даже сейчас работает. Вдали от храма, его жрецов и даже самой долины. Она просто работает. И она не дает голодным тварям накинуться на меня, как на обычную дичь. Несмотря ни на одуряющий запах крови, ни на эрол, ни даже на то, что под левой перчаткой уже тревожно шевелится от близости нежити мои немногочисленные знаки. Вот это номер. Обалдела, сжав в ладони свой новый амулет. Я в шоке уставилась на собравшихся вокруг тварей, мертвых, голодных до спазмов в желудке, жадных до крови, нервно подрагивающих от моего человеческого запаха, дико ненавидящих все, что связано с иштыми и иарами, но все еще неподвижных. Все еще чего-то ждущих и осторожно отступающих под моими пристальным медленно тяжелеющим взглядом, в котором вдруг появилось совершенно новое выражение. У меня хищно сузились глаза. Вот, значит, как. Вот, каким образом некроманты управляются со своими подданными. Выходит, все гораздо проще, чем я думала. И на самом деле твари — это не порождение Айда, а просто создание самих жрецов? Или, быть может, одного единственного жреца? который, конечно же, не применил оставить для себя способ управления этими опасными созданиями. Что ж, тогда бы это все объяснило. Все несура... несуразницы, нелепости, все мои сомнения и неопривежимые факты, особенно метки, на которых ни одна тварь не смела покуситься, и особенно мой сегодняшний конфуз, о котором, слава богу, никто не узнает. Желая проверить свои догадки, я сжала внезапно засветившийся багровыми огнями амулет Айда. Едва не обожглась, но тут же упрямо сжала зубы и стиснула его так, что он едва не переломился у основания. А потом буквально воткнула горящий взгляд в ближайшего Кахгара и, медленно поднявшись, очень четко, холодно велела «Ко мне!» Глава шестнадцатая Утоптанная за многие десятилетия земля Ложилась под сильные лапы быстро и ровно, Словно под колеса хорошего автомобиля На очень качественных рессорах. На таком не болтает, не мотает, Не трясет на каждой кочке. Бурая поверхность внизу сливается В сплошную смазанную полосу, которой не удается разглядеть ни камешка, ни веточки, ни жухлой травинки, просто потому, что скорость такого авто превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Сидеть на кахгаре оказалось неудобно. Я постоянно соскальзывала с гладкой спины, а зацепиться могла только руками за небольшие выступи на холке, которые весьма отдаленно напоминали дверные ручки. Ноги же болтались в неизвестности где-то между углом нижней челюсти и грудной клеткой, так и норовя попасть в щель между хитиновым панцирем на шее и мерно двигающимися плечами. Седлом было бы гораздо удобнее. Но где его взять? Хорошо уже то, что в основании шеи отыскалось крохотное местечко без шипов, куда я смогла примасить свою измученную тушку а еще Кахгар очень быстро бегал. Думаю, раза в полтора быстрее, чем Лин. Правда, проверить это я могла только на прямой и ровной степи. Но полагаю, что и в горах он будет чувствовать себя достаточно уверенно. Этакий вездеход клыкастой Идеальный штурмовик и просто совершенный боец. Опасный не только своими зубами и когтями, но еще и тем что проходимость у этого полуживого танка была поразительной. Куда угодно залезет. До худа хочешь дотянется с такой длин, длинной, почти телескопической шеей. Зубами стальной доспех с одного раза перекусит. А уж как он через овраги перепрыгивает, дай бог каждому оленю. Не говоря уж о том, что руля этот танк слушается так, как не всякая дорогая иномарка сумеет. «Стой!» — велела я, когда заметила, что небо вдалеке едва заметно посветлело. Кахгар плавно затормозил, не качнув меня даже капельку, и послушно встал. Спокойный, размеренно дышащий, неутомимый и совершенно не уставший после трехчасовой пробежки, которую я ему устроила в качестве оператива. Просто терминатор какой-то лежать, и он так послушно опустился на брюхо, позволив мне легко соскользнуть на землю. Даже не возразил, когда я наступила ему на лапу, и не дернулся, когда мне приспичило изучить его поближе. Только провожал внимательным взглядом, пока я огибала его по кругу и рассматривала, как опытный автовладелец, нерасхваленную рекламой но оказавшуюся настоящей находкой покупку, попутно обдумывая, что мне теперь делать с этим неожиданным открытием. То, что тварь подчиняется амулету, было ясно как божий день. Кахгар не сводил с него взгляда все то время, пока мог меня видеть. Он начинал нервничать, когда я прикасалась к творению некромантов. И яно забеспокоился, когда я его сняла и какое-то время удерживала просто в руке. Так что да, дело только в амулете. И в том, что он каким-то образом заставлял нежить слушаться. Хотя после того, первого раза, он быстро погас и больше ничем не выдавал свои принадлежности к храму. Однако сейчас надо было что-то решать. Приближался рассвет, акахгар Как ни крути, существо ночное, очень чувствительное к солнечным лучам и крайне поддержанное разрушительному действию дневного света. Глупо терять его мне не хотелось. И так прекрасно знала, что с ним случится, если мы промешкаем. Да не больно-то я желала проверять, станет ли он слушаться в том случае, если его инстинкт самосохранения, а такой наверняка есть. Войдет в прямой конфликт с моим приказом. Иными словами, если я велю ему сидеть до утра, дожидаясь появления смертоносного светила. Какого-то не было плана действий у меня пока не было. Не успел просто сложиться, потому что последние события полностью выбили меня из колеи. И совет, и недолгая беседа с королем, и... Стоп, не думать но особенно последующее за ним изменение моего самочувствия и иррациональное желание испортить себе карму еще больше. Смешан, смешанное с прямо-таки нечеловеческим стремлением задавить те отвратительные воспоминания и еще большим по силе намерением избавиться от мерзопакостной слабости, из-за которой я без посторонней помощи не могла сделать даже деша, десятка шагов. Правда, кровь и у меня из глаз, и носа больше не текла. Видимо, синька все-таки одолела непонятную заразу. Но ощущения в теле остались наимерзейшие. А последствия, я думаю, будут аукаться еще не один день, напоминая о себе то прострелом в спине, с которой вчера намудрил мастер Лаор, то дрожью в коленях, то голоковыкоружением, а то как, к примеру, сейчас, подкатывающей к горлу тошнотой, повторяющийся всякий раз, когда я начинала думать о короле и о том, что со мной случилось благодаря его чер чертовой магии. Чем уж он в меня запустил, и что это за заклятие такое, Айд знает. Однако моя Дейри оказалась к нему восприимчивой так что впредь мне придется быть настороже. Если бы не Синька, думаю, что могла бы и не выжить. А еще думаю, что именно на такой результат и рассчитывал его королевское величество, когда испытывал свое новое оружие в реальных, так сказать, условиях. Проще говоря, этой ночью он пытался меня убить, и, видимо, его не смущало ни мое прошлое, Ни громкий титул, ни даже близкое присутствие фантомов, четверо из которых, между прочим, являлись чистокровными с коронами и весьма трепетно относились к такому понятию, как кровная месть. Однако его величество, наверное, решил, что игра стоит свеч. Или же знал что-то такое, что могло отвести от него все подозрения. Хотя, конечно, мне нелегко думать что он оказался настолько мстительным, мелочным и до отвращения последовательным типом, для которого личного, личная обида стала поводом для этого отвратительного поступка, едва не стоившего мне жизни. Словом, все плохо. И со мной все было плохо тоже. Я была измотана, измучена собственными сомнениями и недавними событиями. Я больше суток не спала, и я за один единственный, крайне короткий вечер и жалкую часть ночи получила столько болезненных ударов от коварной судьбы, что едва держалась на ногах. Меня буквально забили в портере обманули, разочаровали, едва не убили. Честное слово, я находилась почти на грани и реально находилась в одном единственном шаге от того, чтобы сойти с ума. Поэтому мне срочно требовался отдых. Мне надо было куда-то забиться, хотя бы на несколько часов. Следовало как-то приглушить взбудораженные чувства, забыться, провалиться в небытие, срочно выстроить хоть какую-то защиту от раздирающих надвое воспоминаний. И мне очень нужно было хорошее убежище. Такое, чтобы там меня не достали ни звери, ни люди, ни друзья, ни враги, никто. Даже собственная память. Я была оформленным образом на взводе. Напоминала сама себе взведенный курок пистолета или туго натянутую тетиву арбалета. Всего один единственный звук и не вовремя произнесённое слово И тут же прозвучит выстрел. Всего один шаг, и тетива с тихим звоном порвется. Я действительно качалась сейчас в опасной близости от безумия. И, наверное, только этим можно было объяснить мой следующий приказ. Веди меня в свое логово. А также то, что когда Кахгар послушно встал и, пройдя несколько шагов, указал носом на зияющую в земле дыру, я без колебаний прыгнула внутрь после чего проследила за тем как за спиной благодаря усилиям задних лап твари наглухо засыпается широкий проход осознала что нахожусь в идеальной ловушке и с внезапным облегчением осознала что лучшего убежища просто не придумаешь надо сказать спала я в тот день много Долго и удивительно крепко, несмотря на особенности своего местоположения, опасных соседей и, в конец, расстроенные нервы. Как только добралась до первого попавшегося ответв... Ответв... Ответв... ответвления от основного прохода, так и рухнула на обнаружившуюся там травяную подстилку, обрубившись мгновенно и так качественно как уже давно не бывало. Сколько я проспала, не знаю. Под землей нет часов, и нет смены дня и ночи, чтобы хотя бы примерно определить сроки. Но думаю, что часиков шесть точно, если не побольше. А когда проснулась и вспомнила прошедшую ночь, то была сильно удивлена собственным благополучным пробуждением, низким земляным потолком, из которого торчали какие-то узловатые корни, а также тем, что за время сна у меня, оказывается, появились соседи. Наверное, кто другой на моем месте, внезапно обнаружив себя лежащим между двух массивных туш взрослых кахгаров, лишился, лишился бы чувств. Кто-то, быть может, перекрестился бы и трижды сплюнул через левое плечо. Кто-то решил бы, что сошел с ума, а кто-то даже потянулся бы к оружию и принялся за благое дело очищения этого мира от злобной нежити. Я же просто удивилась, причем довольно вяло, всего лишь отметила тот факт, что у Кахгара в логове есть еще и самка, а потом снова откинулась навзничь, отпихнула подальше тяжелую когтистую пу изложив руки за голову принялась неторопливо размышлять то что я живая и уже не сплю было ясно даже дураку то что на меня никто не покушается было странно но вполне объяснимо работала амулет храма то что сам как гара тоже его чувствовала вообще не вызывало вопросов но вот то что она так самозаббеннопит сопит мне в подмышку Уже интересно. Скосив глаза на зубастую морду, почти касающиеся носом моей окровавленной одежды, я убедилась, что тварь действительно спит, и озадаченно нахмурила брови. Странно, непонятно, но обнадеживает. Второй факт. Я не просто нахожусь в логове Кахгара, но еще и заметно восстановилась. Безумной слабости больше нет, руки-ноги уже не дрожат, я могу спокойно сесть, встать и даже походить, в чем немедленно и убедилась, и никто при этом не чинит мне препятствий и даже ухом не ведет, как будто так и надо. Более того, мой человеческий запах не производит нанежить ровным счетом никакого неблагоприятного впечатления. Даже я бы сказала наоборот. Вон, какая блаженная морда стала у самки, когда я, поднимаясь, ненароком толкнула ее локтем. Даже на спину повернулась, зараза такая, охотно подставляя закрытые толстым паз... панцирем пуза А потом громко вздохнула, потому что я посторонилась и отошла подальше, дабы не оказаться под этой тушей целиком. Другая непонятная вещь. Общеизвестно, что твари воняют. Причем не просто воняют, а воняют жутко. Хоть живые, хоть дохлые. Ну, в смысле, полуживые и окончательно мертвые. А эти, я недоуменно при... принюхалась, почти не пахнут. Но мертвичины не пахнут точно. Хотя сильный запах дикого зверя все же присутствует. Хотя оно и понятно, две таких громадины наверняка испаряют какие-то пахучие молекулы. То ли пот, то ли феромоны, то ли еще какую-то гадость, как все нормальные звери. Но тогда я не понимаю, в чем дело, и не могу объяснить разницу между этими тварями и теми, которые обитали в хороне Они что, какие-то другие? С ними что-то не так? Болеют, маскируются, водят меня за нос. Или, может, у меня появились проблемы с нюхом? Этой ночью из меня так лило, что рецепторы могли атрофироваться или вообще исчезнуть. Ну да, только в таком случае я не должна чувствовать вообще ничего. А я прекрасно дышу, отлично ощущаю ароматы двух крупных зверей. Могу точно сказать, в какой стороне у них тут туалет. И вообще много чего замечаю. Даже вижу, что с другой стороны от самки ко мне потихоньку подбираются два крохотных лысых комочка, тыкающихся еще слепыми мордами то в мамку, то в мой сапог, явно отыскивающих титьку. Так, у меня снова, кажется, начались глюки. В полной уверенности, что брежу, я присела на корточки и протянула руку но крохотные новорожденные кахгары, едва достигающих размера взрослой кошки, были вполне осязаемыми. Одного я даже взяла с земли и осторожно погладила, услышав в ответ тихое урчание и, почувствовав, как мой палец требовательно обхватили губами. — Ага, думает, что мамка — это я. Ну-ну. Пока, отложив мысль о бреде в сторону, я повернулась, одновременно отыскивая глазами то место на животе у мамаши, где могли бы быть соски. Но, наткнувшись на ее внимательный, не разумный взгляд, невольно замерла. Проснувшаяся от писка детеныша самка смотрела на меня почти в упор, пристально, цепко, но при этом удивительно спокойно сбежать от нее в логове не было никаких шансов сражаться в такой тесноте где едва можно развернуться нереально убеждать что мелкого никто не желал обидеть бесполезно но она вроде и не выглядела злой или раздражной просто смотрела и ждала что будет дальше поэтому спустя пару мгновений остро возникшего невроза я нервно хмыкнула и кивнула на малыша голодный чем ты его кормишь вот уж когда я действительно ощутила себя ненормальной стоять в логове взрослой твари до этого оседлать ее как простого коня держать на руках новорожденного когара и при этом вести беседы с его громадной и смертельно опасной матерью что может быть безумней? но у меня кажется Включился в голове какой-то ограничительный стопор. Я уже ничему не удивлялась и ничего не боялась. Вообще, как вырубили меня. Рассуждать еще могу, сопоставлять и анализировать тоже. Но испытывать сильные эмоции нет. Совсем. Как если бы вместо них включился холостой ход, и теперь, кроме вялого удивления и вялого же беспокойства, в моей душе ничего не ворохнулось. Может, это и есть сумасшествие? Самка, какое-то время просверлив меня крупными, алыми глазами, шумно выдохнула, обдав волной холодного, почему-то, воздуха, как из морозильника. После чего странно скрючилась, напряглась, и, словно действительно поняв меня, отрыгнула между лапами небольшой бесформенный комочек какой-то вязкой, зеленоватой субстанции, в которой я недолго дома и поднесла требовательно причмокнувшего детеныша. Блин, чем я тут занимаюсь? Но детеныш оказался очень доволен. Едва ткнувшись слепой мордой в эту гадость, он накинулся на нее голодным зверем и в мгновение ока слезал все подчистую после чего отвернулся от мамаши и, так же требовательно пискнув, упрямо пополз к моему сапогу. Я пожала плечами и отступила, чтобы его не раздавить. А потом вообще отошла к дальней стене, после чего, опустившись на землю, попыталась немного подремать. Все-таки стрессы у меня накануне были ого-го. Неудивительно, что организм по-прежнему требовал отдыха, и я не стала возражать. Может, тогда меня отпустит это непонятное чувство апатии, и, может, тогда я все-таки пойму, что со мной происходит. На этой, довольно-таки равнодушной ноте я закрыла глаза. Однако, спустя некоторое время, в мое бедро снова что-то мягко толкнулось, упрямое. Слабое, но явно живое и активно копошащееся где-то в районе колена. Пришлось ненадолго отвлечься и от волнами набегающего сна, и от назойливых мыслей, то и дело пытающихся его прогнать. Лишь для того, чтобы опустить взгляд и увидеть знакомую сморщенную мордочку все того же упрямого малыша, а затем тяжко вздохнуть, вот настырный развернуть его в обратную сторону и, подтолкнув для верности под зад, строго велеть «Кыш!». После этого я, видимо, все-таки задремала. Пережитое здорово сказалось над душевном самочувствием, потому что я снова спала долго и так крепко, что совершенно не слышала того, что происходит вокруг. У меня даже снов никаких не было как не было ни тревог, ни страхов, ни сомнений. Только смутно шевелилось где-то в груди вялое, неосознанное беспокойство, но и оно очень долго не могло вытащить меня из оков подозрительно глубокого сна, чтобы растормошить, помочь скинуть опасное равнодушие и напомнить о чем-то важном. Открыв глаза во второй раз, Признаться, я с немалым трудом вспомнила, где нахожусь и почему вообще сюда явилась. Мне пришлось потратить несколько долгих минут, чтобы вспомнить, кто я, как тут оказалось и что вообще произошло. Но вот когда это все-таки удалось, я со внезапной ясностью поняла, что мое эмоциональное состояние заметно улучшилось. Вернее, что ночные тревоги не просто позабылись, хотя когда-то это казалось невозможным, но еще и потеряли свою остроту. Они словно стерлись, смазались, подернулись какой-то дымкой, как будто это случилось не вчера, а много месяцев назад. Так что я успела и вдоволь наговориться, и нагореваться, и наплакаться, и выругаться в сердцах на несправедливость жизни, а потом потасковать, поговорить по душам с понимающим человеком, что-то осознать, понять, напиться до полусмерти, старательно обо всем забыть и начать жить заново, будто бы ничего не произошло. Причем перемена эта была так разительна, Притупившаяся и ставшая почти глухой боль так слаба, а вернувшаяся память так настойчиво повторяла, что события эти случились лишь вчера, что я почти полчаса находилась в растерянности, не понимая, в чем дело, не имея возможности ни подтвердить, ни опровергнуть свои догадки, и будучи неспособной даже отличить, что случилось на самом деле, а что только приснилось в том воспаленном состоянии, в котором я пребывала некоторое время назад. А потом мне пришлось опять отвлечься на тихо посапывающий комочек, незаметно притулившийся на моей груди, в котором я с уже более оформленным удивлением признала все того же упрямого малыша. Правда, сейчас он выглядел крупнее, чем пару часов назад, более увесистым и каким-то сытым, как будто за время моего недолгого сна успел налопаться от пуза и здорово подрасти. Наверное, именно этот факт подтолкнул меня к новым размышлениям и невольно заставил вспомнить о том, как буквально вчера мой призрачный брат умудрился забрать на себя мое раздражение, а немного позже и нешуточную ярость после чего я ощущала такую же эмоциональную истощенность, как сейчас. Но тогда к ней примешивалась и усталость физическая, поскольку вместе с яростью он вытянул и немало моих сил. А сегодня я чувствовала себя неплохо. Интересно, это как-то связано? Все же тени и твари — создание с исходной энергетикой. Иные способности и происхождение не могли не наложить на них отпечаток. Нежить, в нашем понимании, питается живой плотью. Призраки — чужой дейре. Оба вида изначально обитали под чутким присмотром айда, то есть в тени. А значит, значит, что-то общее у них явно есть. Но тогда получается, что произошедшие со мной метаморфозы — это необъяснимая апатия и приобретенное неестественное спокойствие, благодаря которому я все еще не сошла с ума. Это дело рук Кахгара? Получается, что они не просто питаются живыми существами, а еще и умеют поглощать чужие эмоции, чувства. Причем чувства, если верить моим ощущениям, сугубо негативные. Ведь способность умиляться при виде малышей, удивляться, испытывать облегчение и даже намек на радость никуда не делась. Исчезла только боль, раздражение, злость, ярость. От этой неожиданной мысли я резко села и во все глаза уставилась до спящего Кахгарчика. Вот так-так. А ведь действительно я права. И, наверное, даже права во всем. Кахгары действительно умеют поглощать негативные эмоции. Они действительно способны забирать их, как делает это гор. И они действительно могут ими питаться, не требуя от живых ничего больше. Просто потому, что ничего иного им может быть от нас... О, Боже! Да нет, не может быть! И не надо! Ошарашенно моргнув, я как сидела, так и обмякала у стены старого логова, растерянно обдумывая эту новую мысль. «Потому что, если я права, то получается, что на самом деле мы ничего не знаем о тварях и ничего не понимаем в тех, кого столько времени считали кровными врагами. Ведь если предположить, что все это именно так, как я тут выдумала...» то что же тогда в действительности нужно тем, кого мы бездумно и на века окрестили тварями? Что им необходимо, если считать, что изначально они принадлежали иному измерению тени? Попробуем обратиться к учению. Что оно говорит на эту тему? Что твари — это порождение айда, созданное им для того, чтобы пожирать неправедные души? котором не нашлось место ни в царстве Аллара, ни даже во владениях мертвого бога. Точнее, там упоминалось, что на самом деле тень принадлежит не самому Айду, а Лойну, старшему богу, но тот вроде как энное количество веков назад отстранился от дел и отдал ее на откуп своему младшему брату. Хорошо, допустим. И допустим, что в учении есть хотя бы толика правды, А теперь подумаем, что же такое души? Нет, что такое человеческие души? В упрощенном варианте, как я понимаю, душа человека – это его мысли, воспоминания, совокупность мотиваций и поступков, делающих его тем, кто он есть. А еще это эмоции, чувства. Все то, что психологи называют чувственной составляющей и то, что, возможно, представляет для обитателей загробного, ну, назовите его, как хотите, мира, интерес. Вернее, для тварей. Ведь должны же они, раз уж были созданы некими силами, как-то питаться. Должны что-то есть, раз уж в тени нет ничего, кроме платы и самих теней. Должны. А чем? Естественно, такими же тварями, как они сами. Причем, чем больше тень, тем легче ей найти себе добычу. Разумеется, если добыча не будет излишне быстра и строптива, как я в бытность своих полетов во сне и наяву. Короче, все, как в обычном ми живом мире, только с некоторой поправкой на иную реальность. А то, что это именно реальность, Я, к примеру, уже могу сказать точно. Сама там побывала, попробовала ее на вкус и даже сувенир оттуда привезла. Вон, на пятке еще шрам не до конца рассосался. Отсюда вывод? Вывод. Тень на самом деле существует. Не верите? Спросите моих братьев. Кто уж эту тень создал? Вопрос второстепенный. Главное, что она точно есть. И главное, что ее населяют совершенно особые создания, умеющие, за неимением иного источника существования, питаться нашими эмоциями, особенно страхами, разочарованиями, болью. Если мало доказательств, как-нибудь спросите у первого попавшегося ребенка, верит ли он в тень. Сто процентов гарантирую, что ответ будет положительным. Дети к таким вещам гораздо более чувствительны, чем на рациональные, и насквозь зашоренные своими сомнениями взрослые. Но мне никакого другого доказательства уже не требуется. Все, что нужно, я уже потрогала, попробовала на вкус и, насколько возможно, изучила. А значит? Значит, данное обстоятельство можно признать реально существующим фактом. Идем дальше. Если тень, как некая подреальность, или загромный мир, или мир мертвых, или царство Айда, и ее необычные обитатели существуют, то что случится, если в один прекрасный момент они вдруг окажутся в мире живых? Будут ли они хотеть кушать? Останутся ли у них прежние потребности, и не появятся ли потребности новые? отличные от того, что им требовалось в родном и насквозь знакомом мире. Как там дядечка Дарвин говорил? Развитие вида – это результат естественного отбора. А тварей можно назвать отдельным видом? И можно ли как-то классифицировать? Ведь на отдельные подвиды мы их все-таки делим. Различаем фанер и тикс, кахгаров и хартаров, рирс и медянников. Значит, в чем то да. Разделить их на классы можно. Но тогда чем они отличаются от других видов? Чем они хуже, чем те же волки, медведи, лисы и зайцы? Если законы мироздания едины для всех живых существ. Если и в тени есть сильные и слабые. Более сильный поедает более слабого, а более слабый из за этого просто вынужден становиться более умным и изворотливым или же более быстрым и ловким чем они хуже нас а только тем что едят иначе или тем что оказавшись в совершенно новых условиях начали постепенно к ним приспосабливаться и учиться выживать так всякая тварюга хочет жить и всякая зверушка стремится воссоздать вокруг себя Непривычные условия. К примеру, в тени нет солнца, и нежить боится этого нового для себя явления. Особенно, когда выяснилось, что оно губительно действует на непривычную к его лучам шкуру. Или в нашем мире все тени рано или поздно обретают материальность. На время или навсегда, не суть важна. Потому что... Быть может, это лишь протяженный по времени процесс, который проходит несколько стадий развития. Скажем, от состояния самой, что ни на есть тени, через несколько промежуточных этапов, к состоянию почти живого существа, с несколько измененными потребностями, которые еще не дотягиваются до, потребле... до потребностей истинно живых но уже здорово отличаются от потребностей прежних, тех, о которых мы вообще ничего не знаем. Такое возможно? И возможно ли, что бывшие тени из иного мира заняли промежуточное положение между живыми и мертвыми, заполнили собой оставшуюся невостребованную нишу, которая отделяет этот мир от того? По-моему, вполне. Еще один момент в пользу данной гипотезы. Мои сегодняшние приключения. То, что эмоции нахально изъяли, мне не приснилось. Хуже от этого, естественно, не стало, но неприятный осадок имеется. Больше потому, что сделано это было без спросу и без моего непосредственного участия. А вот результат на лицо. И он уже не вызывает сомнений. Хорошо. Но вы можете спросить, а почему же тогда нежить так упорно убивает, если ей достаточно простых чувств и эмоций? Ответ. Пока не знаю. Но могу предположить, наши эмоции служат для них своего рода приманкой, незримым зовом, сладкой заманухой, на которую они, оголодавшие и уставшие от ежедневных стрессов, летят со всех ног не разбирая дороги. А что происходит с нами, когда мы видим эти пугающиеся создания? Правильно. Пугаемся еще больше и вопим, что нас сейчас сожрут. А твари, может, сильные эмпаты? Может, наш ментальный посыл и бурное воображение воспринимают как прямое руководство к действию? Видят, чего мы от них ждем, вот и жрут, потому что искренне полагают, что так надо. Им же никто не объяснял, как добывать эмоции у живых. Они знали только то, как надо поглощать их у мертвых. А разницу, может, не улавливают вовсе. Или не понимают, что к живому порой достаточно просто прикоснуться. А может быть и другой вариант. Скажем, если тварь невелика по размерам, то и пищи ей много не нужно. Поэтому, скажем, фанры не такие агрессивные, как увесистые кахгары. А крупным тварям, чтобы насытиться, эмоций надо много. И людей с подходящими эмоциями тоже надо много. Может, им только негатив один нужен для сытости, а наш позитив для них сродни смертельной отраве? Кто же их спрашивал? «И кто проверял?» «Хм...» Я вдруг с интересом уставилась на сонно потягивающегося малыша, а потом перевела еще более заинтересованный взгляд на его сонную мамашу. «Интересно, что будет, если я сниму амулет, подойду ближе и нифига не испугаюсь?» если не занервничаю, не начнут думать о том, что меня должны непременно сожрать, и не примусь дразнить их своим бурным негативом. Ведь по какой-то причине вокруг Неверона много тварей. Рядом с деревеньками по типу горечей они тоже появляются с завидным постоянством. А вот Кричет с ними особых проблем не знал. Да и в каждом народе есть интересная мысль о том, что безмятежному духу даже смерть не страшна. Может, это как раз такой случай? Мне в моем нынешнем состоянии сделать это сейчас, расплюнуть. Ничего не чувствую, ничего не боюсь, ничему не удивляюсь. Сказано, сделано. Решительно сняв с себя амулет некроманта, ята отодвинула его подальше и быстро подошла к сонному Кахгару, по-прежнему прижимая к груди сладко посапывающего детеныша. Ну, подошла. Ну, постояла. Потом кашлянула, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Снова подождала. Наконец наступила кончиком сапога мамаши на лапу и выжидательно посмотрела. — Доброе утро! Круглый красный глаз пронзил меня внимательным взглядом до самого дна. — Как спалось? Ничего не снилось? Наверное, я сошла с ума. Дразнить, как Гара, в его логове. Оставаться там без защиты. Откровенно нарываться. И при этом не испытывать ровным счетом никакого беспокойства. Самка раздраженно заворчала и негромко клацнула зубами. Явно недовольная побудкой. Да и на меня глядела не слишком приветливо. Однако не поднялась, не набросилась, не цапнула. Хотя осмотрела с каким-то недо... недобрым интересом, явно заметив, что со мной что-то не так. Я невинно моргнула. Ну да, я точно зашла с ума. Да, мне сейчас все по барабану. Стою, улыбаюсь, растерянно поглаживаю мурлыковающего котенка и думаю о том, что ему, наверное, через пару часов опять покушать надо будет. Да и второй скоро проснется, тоже есть попросит. Хватит ли у нее молока? Может, мне придется кормить малыша снова? А то и за вторым присмотреть, потому что, как оказалось... Они довольно милы и совсем не так страшны, как выглядело со стороны. Какое-то время мы смотрели друг на друга, изучая со странным любопытством и неподдельным интересом. Я молчала, потихоньку теребя сытого детеныша. Тот блаженно сопел. Самец бессовестно дрыг в дальнем углу, не видя, что я тут вытворяю, пока он не в курсе а самка определенно думала, оценивала, сравнивала с чем-то и делала свои выводы. После чего спокойно отвернулась, положила голову обратно на лапы и закрыла глаза. М да, что и требовалось доказать. Вернувшись в свой угол, я подобрала матово-поблескивающий амулет и задумчиво покрутила его в руках, напряженно гадая, как же именно он должен работать, чтобы нежить не реагировала на его носителя? Гасить заманчивые эманации? Испускать какие-то собственные, чтобы твари, подчиненные, как и везде, законом большой стаи, узнавали вожака? Или от него исходили какие-то другие волны, заставляющие их выполнять чужие приказы? Вернусь. Обязательно спрошу у Лина. Пусть попробует разобраться. А еще я обязательно попрошу его подумать над другим важным вопросом. А как именно самые первые твари-тени оказались на во Вуаларе? Вернее, с чьей помощью они сюда пришли? Причем не просто пришли, а так умело и ловко приспособились. Научившись рыть норы, чтобы прятаться от солнца. Добывать себе пищу из того, чего раньше в жизни не видели. Общаться друг с другом, как это делают старшие твари. Быть разумными, как один мой хороший, знакомый Хохотун. Как, наконец, они разделились на виды. И как вышло, что часть из них стала демонами, шейри, а часть... Так и осталось в полуразумном, зачаточном состоянии, в котором только есть потребности, что поесть, попать и продолжить рот. А еще я у него спрошу, почему в Невероне мы наблюдали столь необычные явления, как тени, умеющие становиться тварями, и твари, способные становиться тенями. И не есть ли они то пропавшее эволюционное звено между бывшими истинными тенями и нынешними истинными тварями? То самое, о котором я только сейчас подумала и которого просто не могло не быть, если считать мои предыдущие рассуждения верными. После чего я заставлю своего мудрого демона сесть. Велю ему внимательно подумать, а потом потребую мне четко сказать, кто и с какой целью создал в Невероне такой удивительный инкубатор, в котором новорожденные тени, возможно, специально выращенные из привычного мира, проходят длительный и трудоемкий период адаптации. Как с этим связаны пирамиды, регулярно собирающие кровь, у ничего не подозревающих неверонцев. Что было бы, если бы этих тварей, пока еще только зреющих и совсем не готовых к жизни на Во аларе вдруг разум выпустили на волю? И что случилось с ними в тот миг, когда мы разрушили одну из пирамид и грубо разорвали оберегающее их заклятие, которое так долго не давало им перейти в какую-то одну ипостась? Правда, чем больше я об этом думаю, тем сильнее мне начинает казаться, что ответы на эти вопросы лежат почти на поверхности, и что для правильного понимания происходящего остается только взять их в руки и внимательно рассмотреть.